озвучено проектом Рулейт Аудио при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Да здравствует призыв! Глава 81. Читает Олег Фельчаков. Имперская мечница и Юя Яну ставились друг на друга. Одновременно от неожиданности они вскрикнули а Вместе и одновременно! Ни с чем не сравнимое выражение шока появилось на их лицах. Юйян был шокирован потому, что никогда не видел никого, кто на континенте парящего дракона также сконцентрирован на развитии боевых навыков, как он. Первый человек, которого он встретил, была эта мелкая имперская мечница. На континенте Парящего Дракона боевые навыки были низшими из низших. Кроме наемников, выполняющих тяжелую работу, никто другой не развивал боевые навыки. Среди людей его клана, кроме жалкого парня, который не мог заключить контракт с гримуаром призыва, Юэ не видел никого из клана, кто желал бы оттачивать их боевые навыки. Эта девочка. Как она может фокусироваться на развитии ее физических навыков и забить на ее навыки призыва? Эта имперская мечница имела пару пронзительных и храбрых и сине-черных глаз, словно глазурь. С ее яркими, полными жизни глазами казалось, что ее взгляд пронзает душу человека, который посмотрит в ее глаза. Она имела удачно высокий рост. Она была девушкой, но она была ростом выше обычного мужчины на голову. Мужчины ростом Сью и Яна. Однако, хоть она была одета в тяжелую броню с головы до ног, ее талию невозможно было скрыть. Если было бы можно снять эту тяжелую броню с ее тела, что за великолепное, непорочное, привлекательное тело было скрыто внутри? Когда она двигается, используя свою пару длинных ножек, ее грациозные движения превосходят всякие ожидания словно танцуя, подобно белому журавлю, идущему по снегу. Юйян не сомневался в том, что хозяйка города хуа сможет победить имперскую мечницу, если она призовет зверя в битве на дальней дистанции. Однако другое дело, если это будет ближний бой. Эта имперская мечница создавала у Юйяна чувство, что даже Фенкиша, обладающий репутацией непобедимого в ближнем бою, не будет ей ровней в ближнем бою юэ Ян смог это понять из ее статности, манеры ходьбы, дыхания и так далее. Это имперская мечница – чистый воин, использующий боевые искусства. юэ Ян гадал, из каких материалов сделан этот мистический гигантский черный меч на ее спине. С его божественным зрением второго уровня, Юэ-Ян все еще не мог увидеть ее силу и уровень. Все же было видно, что этот меч – сокровище как минимум золотого ранга. Используя свое божественное зрение, Юэ еле-еле смог увидеть особые характеристики тела этой девчонки и неизвестного зверя, что был сокрыт в ее теле. Все это было предназначено для развития боевых навыков. Самое главное, что боевые техники этой девчонки были на очень высоком уровне. Они могли быть даже выше, чем техника копья клана Юэ, поэтому он не мог понять, что за боевые техники она развивала. Взгляд, с которыми имперская мечница посмотрела на Юи Яна, был также полон удивления. Она знала, что Юи Ян особенно таинственный парень, хотя были все типы людей в этом мире. И даже возможны странные вещи. Она также никогда не видела кого-то, кто сфокусировался бы на развитии своих физических навыков, как она. Больше всего имперскую мечницу удивила угроза, исходившая от парня перед ней. Такую угрозу она чувствовала впервые от кого-то ее возраста. Если бы она не имела врожденного навыка шестого чувства, то она была бы обманута этим парнем, выглядевшим на первый взгляд как вор. После более близкого осмотра, к ее удивлению, он тащил гидру, с которой не был заключен контракт, и собирался обменять ее с Фэн Руэм. Она была еще больше поражена. Где он достал эту маленькую гидру? «Да, да, фрукт мудрости принадлежит большой сестре тянь Тон Фенруя был как у запуганной невестки. Он почти плакал. «Я не пыталась украсть что-то твое! Ты задолжал мне один фрукт мудрости в прошлый раз! Разве я не могла получить его назад сейчас?» Имперская мечница подняла брови. Ее храбрые глаза метали молнии в Фенруя. В этот раз Фенруй был так запуган, что он вел себя как маленький котенок, забившийся в угол, не смеющий сказать даже слова. Юйян почувствовал, что эта девчонка была непроста. Если она превратила одного из клонов Фен в маленького котенка, она точно необычный человек. «Как тебя зовут?» Имперская мечница не обратила внимания на Фенруя, вместо этого она развернулась, спрашивая Юйяна. «Титан!» Юй-Ян лгал не и не моргнув глазом. Словно это и было его настоящее имя, Титан. «Это ложь! Скажи мне правду!» «Забудь, это неважно! Зачем тебе нужен фрукт мудрости?» У имперской мечницы имелся серьезный навык, шестое чувство. Следовательно, ее чувства были в десять раз острее, чем у обычного человека. Она могла понять, что Юй-Ян не говорит правды. «Конечно, я собираюсь съесть фрукт мудрости. Это же добавит мозгов, верно?» Юи Ян был в глубине души шокирован. Может быть, что эта девка имеет мощный навык. Неудивительно, что Фэн Ру и другие были как крысята, не смея даже пискнуть. Выходит, она имеет навык чувствовать ложь? Он действительно встретил достойного противника в этот раз. Он был экспертом в развешивании лапши на уши. Если же она видит его насквозь, то он вообще больше не может лгать. Действительно, на континенте парящего дракона много удивительных людей. Тут существуют все типы врожденных навыков, даже позволяющие выявлять ложь, как этот. «Бред какой-то! Я думаю, ты действительно идиот! Ты даже врать не умеешь!» Имперская мечница снова впилась своими героическими большими глазами. Ее взор был остр, как меч. Она сосредоточенно уставилась на Юи Яна. Фруктом мудрости можно было кормить только зверей. Если обычный воин его съест, то он станет тупым, как зверь. «Разве ты не знал об этом? Или ты сказал этот бред сумасшедшего намеренно? Фрукт мудрости могут съесть только звери?» Юйен был шокирован. Он раньше слышал о фрукте мудрости, но он не знал, что люди не могут его съесть. «Не говори мне, что ты тренировал только свои боевые навыки так много, что твои мозги превратились в мускулы!» Увидев, что этот паршивец действительно сказал правду, имперская мечница действительно забеспокоилась в душе о его базовых знаниях. Он даже не знает таких базовых вещей. Да где он вообще вырос? Похоже, что этот паршивец был так увлечен тренировками, что он совсем не обращал внимания даже на зверей. Вот почему он даже не знает таких базовых вещей, которые даже восьмилетка знает. Но вот что странно, он смог натренировать его боевые навыки до такой степени. В ее поколении было немного людей, кто мог сделать это на всем континенте парящего дракона. Этот паршивец. Она чувствовала даже большую опасность, чем от Фенкиша. Человек, как он, не может быть из обычной семьи. Но если он родился в одном из четырех больших кланов, то как он может не понимать вещей, что даже дурак знает? Имперская мечница чувствовала, что она в растерянности. Этот паршивец перед ней просто слишком сбивал с толку. Он был совершенно не похож на нормального человека. Его навыки были превосходны, а вот знания, как у дурака. «Я могу дать тебе фрукт мудрости, но ты должен оказать мне услугу». Имперская мечница затем посмотрела на Фенруя. «Чего ты ждешь? Почему ты все еще не достал глянцевую ветвь древа жизни? Я видела идиотов раньше, но я никогда не видела такого дурака, как ты. Фрукт мудрости и глянцевая ветвь были выставлены вместе. Твои мозги заплыли жиром? И почему ты все еще не убрал эту липовую, отвратительную бороду на твоем лице? К счастью, ты мой Шурин. Если бы ты был моим женихом, то я бы зарубила тебя твоим же мечом». «Не злись, разве проблема будет решена, если я отдам ее тебе?» Фэнеруй снял липовую бороду с взволнованного лица, затем быстро вытащил украшенную коробку из одежды. Имперская мечница схватила со скоростью света и свирепо посмотрела на него еще раз. «Тебе еще раз стоит подумать. Ты уже взрослый, но ты совсем не похож на взрослого. Ты все еще играешь с этими детьми. Создал это войско штормовых наемников. Я думаю, ты жрешь больше, чем пользы приносишь». Большая Лолита, спрятавшаяся за дверью, очаровательно высунула ее голову и прошептала. «Большая сестричка Цян Цянь-�сянь, мы основатели штормовых наемников, чтобы показать себя!» Однако, когда имперская мечница обернулась и уставилась на нее, она быстро скрылась за дверью, словно маленький котенок. Юя-Ян нанемел. «Потрясающе!» Она действительно непобедимая мечница. У Юйяна не было достаточно времени отреагировать, когда свирепая мечница неожиданно свирепо посмотрела на него своими острыми глазами. «Почему ты все еще стоишь как тупица? Кинь мелкую гидру и следуй за мной!» Юйян тайно всплакнул в сердце. «Почему эта девка даже над ним контроль взяла?» «Куда ты идешь?» Юйян был полностью уверен, что место, куда эта девка его ведет, не может быть хорошим. Но фрукт мудрости и глянцевая ветвь древа жизни были в ее руках. «Ты действительно странный человек. У меня есть несколько вопросов, которые я хочу задать. Не волнуйся, после того, как я закончу задавать вопросы, я отдам тебе фрукт мудрости и глянцевую ветвь древа жизни». Имперская мечница выпалила ответ и сразу же вышла наружу. Гигантский меч на ее спине звенела ее броню, когда она шла. «Можешь ли ты сначала дать мне глянцевую ветвь древа жизни?» «Если она не будет в моих руках, мое сердце не будет спокойно, а я смогу отвечать тебе даже более гладко!» Юиан быстро попытался взять быка за рога. Он подумал, что как только он сможет получить глянцевую ветвь древа жизни, он сможет сразу сбежать прочь и бросить эту страшную мечницу как можно дальше. Он сможет подумать о фрукте мудрости в следующий раз, в противном случае быть допрошенным ею, Она даже может догадаться о его предыдущих словах. Было бы хорошо, если бы она была обычным человеком. Но, увы, она была старшей сестричкой-мечницей, которая могла отличать правду от лжи. Затем для нее будет просто вызнать все его секреты. Прежде чем юй Ян даже смог закончить размышлять, Он неожиданно увидел развернувшуюся имперскую мечницу, стоящую меньше, чем в трех дюймах перед ним и пристально уставившуюся на его и сине-черными, свирепыми, похожими на тигриные глаза. Юйян растерялся и в панике вздрогнул. Эта имперская мечница действительно страшная. Она была его немезидой. С ее навыком отличать правду от лжи. Если он не может лгать, Или если его видят насквозь каждый раз, как он лжет, то ему придется вести жалкую жизнь. Имперская мечница только вынесла приговор в раздражении. «Лжец! Ты! Ты ни разу не сказал даже слова правды, с тех пор, как мы встретились! Ты думал, я не смогу понять этого? Если ты намереваешься сбежать, то я не отдам тебе глянцевую ветвь древа жизни и фрукт мудрости!» Я отдам тебе их только, если ты честно ответишь на мои вопросы. Да, я гарантирую, что я буду более честным, чем продавец гробов в городе Черного Камня, который продает их гробы за 80% от ее стоимости и даже предлагает купить один и получить второй бесплатно». Йоян чувствовал капли пота, выступающие у него на лбу. «Ты снова лжешь. Никогда еще не было такого человека в городе Черного Камня». Имперская мечница неожиданно рассмеялась. Ее смех был свеж, как весенние цветы или солнышко с утра. Как ты узнала? Юйян был озадачен. Может ли быть, что он не может сказать даже слова лжи перед этой девкой? Потому что вообще не существует продавца гробов в городе Черного Камня. У них нет обычая хоронить покойников. Вместо этого они их кремируют. Имперская мечница произнесла с уверенным тоном. Но я вижу, что бы ты ни сказал, хоть все это неправда, твои слова слегка раздражающие. «Ты обычно используешь такую речь, чтобы дразнить девушек? Забудь об этом, это все неважно Я только хочу узнать, из какой ты семьи. Я не из кланов, я просто крестьянин. Все 18 поколений моей семьи крестьяне до мозга костей. Мы всегда были обычными, ни один из нас не был чиновником». Юй Ян далее привел пример. «Разве ты не видишь, как я изнеможден? Как ты видишь, я недостаточно ем и изнеможденно выгляжу». Как ты понимаешь, что из-за того, что я мало ем, моя жизнь трудна. Мне не достает овощей и мяса. Ты также можешь видеть мои мозолистые руки, что говорят о тяжелой работе. Я каждый день возделываю землю. Чтобы прокормить себя, я всегда долго работаю от восхода до заката. Даже когда я мокну под дождем. Если ты не веришь мне, я даже могу написать поэму, чтобы доказать свои слова. Послушай, хорошо? Крестьяне полют днем, орошая землю потом. Кто может не знать, что еда на столе благодаря их тяжелому труду? Ты говоришь, если я не крестьянин, то как я могу понять тяжелую долю крестьян? Имперская мечница тихо слушала и хмурилась в бессилии. Юйян делал это намеренно. Он нес горы чепухи и даже продекламировал поэму с целью подорвать способность девки отличать правду от лжи. Если ее привлекла эта поэма, то ее концентрация снизится пока он интересует ее. Он верил, что позже сможет легко обдурить ее. В тот момент, когда Юйян был доволен собой в душе, имперская мечница неожиданно сказала. «Неудивительно. Я думаю, ты избалованный паршивец одного из больших кланов. Я даже не знала, что ты знаешь о крестьянах в этом мире. Это поэма. Ты ее сплагиатил откуда-то? Это достаточно хорошая поэма, но ты рассказал ее без чувств». «Ты даже не можешь понять долю жалких крестьян. Среди членов больших кланов нет почти никого, кого бы я не знала. Но почему я не видела раньше тебя? Ты не можешь быть из малого клана, потому что у них нет хороших боевых техник. И у них нет возможности прокачать тебя до такого уровня». «Так как тебя действительно зовут?» «Титан!» Юиян точно не скажет ей свое настоящее имя. «Это точно нехорошо связываться с этой девкой. Он должен быть подальше от нее». Если бы не ее боевые навыки и низкая вероятность успешной кражи вещей у нее, то юй уже попробовал бы утащить вышитую коробку с глянцевой ветвью древа жизни давным-давно и быстро скрылся бы в ночи. юй размышлял, продумывая варианты, как стащить расписную коробочку. Но имперская мечница, похоже, смогла догадаться о его мыслях и сразу же покрепче сжала расписную коробочку в руках. юй приготовился найти безлюдное место и пробить девчонку. Неожиданно девушка появилась, выбежав из гильдии воинов и нежно обняла его руку, возбужденно прокричав. «Это действительно ты, Сяо Комментарий переводчика. Третий малыш. «Ты тоже пришел в башню Томтянь!» Мозг и Яна слегка вскипел, когда он это услышал. Он обречен, он абсолютно не узнает сейчас эту девчонку. По ее тону и манерам похоже, что она была очень близка с жалким парнем. Может ли она быть мисс из клана Сюэ? которая отклонила брачное соглашение. Или же она тайная любовница жалкого парня. Но этот жалкий парень не писал ничего о этой девчонке в дневнике. Это да, кто эта девка вообще такая? Да здравствует призыв, глава 82. Читает Олег Фельчаков. Имперская мечница тоже этого совсем не ждала. Смотря на девушку, обнявшую Ю и Яна, она спросила. «Сестрёнка Ю, ты его знаешь?» Девушка, выглядевшая так изящно, словно излучая блеск, сияющими глазами и белоснежными зубами, она протянула свою изящную миниатюрную руку и погладила голову Юи Яна с любовью. Невероятно радостное выражение сияло на ее лице, когда она ответила. «Цянь-цянь, это Сяо из нашего клана. Обычно он сидит дома в заперти и никогда не выходит наружу прогуляться. Я даже не думала, что смогу увидеть его сегодня. Сяо это принцесса Цянь-цянь!» Её манера общения была нежной и изящной. Когда ласковая добродушная девушка представляла её так, Юэйян сразу же всё понял. Она, кроме того, что совсем не была такой любовницей, эта нежная девушка была его старшей двоюродной сестрой Юэйю. К счастью, она окликнула Юэйяна. В противном случае межмировой путешественник точно не мог бы узнать её. Он даже мог плохо кончить, выдав себя. Услышав, что это его двоюродная сестра, юй Ян вздохнул с облегчением, чего он больше всего боялся, что она тайная любовница несчастного парня, с которой они поклялись вечной любви друг другу в лунном свете. Если он не узнает ее, то все точно будет кончено. Что же до этой имперской мечницы, юй Ян чувствовал, что это было очень близко к тому, чтобы спалиться. Как минимум, право начать разговор было все еще под его контролем. Это будет сложно для нее, если она хочет вызнать его секреты. С этого момента ему надо быть более осторожным. Так как он встретил эту двоюродную сестру, он не мог допускать ошибок, когда говорил о своем клане. Принцесса Киан Киан, когда Юэ как Юэ представила их, он понял, что он не знал имперскую мечницу ранее. Его сердце слегка успокоилось. К счастью, она не была дочерью клана Сюэ. В противном случае он совсем не смог бы объяснить. Так что выходит, эта имперская мечница является принцессой империи. Он гадал, была ли она принцессой империи Дася, Цзэджинь или Тяньлуа, этих трех больших стран. Ты не знаешь принцессы Цян цянь В этот раз даже его двоюродная сестра Юэ была поражена. Среди молодого поколения этого мира был ли кто-то, кто не мог узнать принцессу Цян цянь Он был действительно Хикимори. Примечание переводчика. Холостой домосед. Третий мастер клана Юэ, который никогда не выходил из дома. Третий мастер клана Юэ? Имперская мечница, раньше смотревшая на я Яня с сомнением, сразу же стала смотреть, словно решила этот сложный вопрос, когда услышала, как его представила Юэ Ю. Неудивительно, что этот паршивец считался мусором, членами его клана и другими людьми. Это будет странно, если кто-то, как он, кто развивает боевые искусства вместо развития навыков призыва, не будет назван отбросом другими. Его знания о призываемых зверях практически худшие из худших. Он даже не знает, что фрукт мудрости может быть скорблен только зверям, и люди станут дураками, если съедят его. Неудивительно, что старейшины клана были так разочарованы в нем и считали его мусором. Однако, действительно ли этот паршивец отброс? По ее ощущениям, врожденному навыку, шестое чувство, скрытая сила у этого паршивца может быть выше ее. Если бы она могла сравнить сильнейших зверей, он бы точно мог занять топовую позицию среди ранкеров этой реальности. Подумав об этом снова, это действительно имеет смысл. Его отец, Юэ Кью, стал владыкой седьмого уровня раньше срока. Он был почти рядом с врожденной реальностью. Как его сын может быть мусором? Третий мастер клана Юэ должен иметь кого-то, кто помогает ему из-за сцены. Как же так, и ей, обучающийся у талантливого мастера, в противном случае он бы не имел такого шокирующего количества силы. Она считала, что его скрытое поведение было требованием его мастера. Имперская мечница посмотрела на двухлезвийные глефы на спине у Ху и джин на поясе, и она стала еще более уверена в своей теории. Хоть она думала, что этот паршивец скрывает гораздо больше секретов, чем только это, имперская мечница не была намерена копаться в этом глубже. Она знала, что сильные ранкеры всегда имеют странные требования. Например, и ее мастер, который запретил показывать ее призываемых зверей другим, даже ее отцу-императору. Если не в этом дело, тогда зачем этот третий мастер годами прятался в его доме, отказываясь выходить наружу годами? «Если это было не для того, чтобы вести себя тихо, то почему люди его называют мусором? Вместо того, чтобы продемонстрировать его силу миру? Я Джун Юань, восемнадцатая дочь этого парня, Джу ую Комментарий переводчика. Переводится как «Беспечный монарх». «Я не люблю, когда люди называют меня принцессой, поэтому мои друзья зовут меня по прозвищу цянь, -цянь. Что касается тебя, твоя ситуация слегка особенная». «У тебя бойкий язык. Я позволю тебе называть меня Цянь-�сянь, когда ты начнешь говорить правду». Когда имперская мечница закончила говорить, она повернулась к Юи-Яну, снова и пожаловалась. «Большая сестричка Йо, этот братец никогда не говорит ни слова правды. У меня головная боль от разговора с ним». Юи-Ю торопливо успокоила ее, сказав нежно, «Цянь-�сянь, каждый постарается защитить свои интересы. Сяо-Сан обычный холостяк отгородившийся от мира в своем доме и никогда не видел мира. Он, скорее всего, так боится тебя, что не смеет говорить правду. Сяо-сан, извинись перед принцессой цянь, цянь Она больше всего ненавидит людей, которые лгут. Это потому, что у нее разболится голова, когда она услышит ложь. Честность важна в дружбе, и нет необходимости ничего скрывать между друзьями. Более того, принцесса цянь, -цянь не пытается сунуть нос в твои секреты, если они у тебя есть. Но если ты не будешь говорить даже слово правды, то это действительно не очень хорошо. Да, я гарантирую, я буду говорить правду, делать хорошие вещи, и еще я стану монахом. Я гарантирую, я буду чист, как жемчужина. Юйян выглядел торжественно, когда произнес речь, но тайно прыгал от радости в сердце. Говорить правду этой девке? Да это искать смерти. Сейчас он узнал, что эта девчонка ненавидит слышать ложь. Что же, это хорошая новость для него. Он будет говорить только ложь в будущем, чтобы голова этой девки взорвалась от боли. В будущем у нее будет появляться головная боль в тот же момент, как она увидит его. Если дело в этом, то он будет в безопасности. Юйян, размышляющий о темных делишках, чувствовал, как будто он занял высоту в их битве. Как он узнал слабость имперской мечницы, испытав колоссальные трудности. «Ну, давай проверим это прямо сейчас. Где ты достал свои двухлезвийные глефы?» Всё, что она слышала, что этот паршивец нёс, было ложью. Имперская мечница уже вспотела, но всё же она решила дать ему шанс сказать правду. «Я подобрал их», Юйян не моргнув и глазом, и не покраснев солгал. «Где ты их подобрал?» Имперская мечница продолжала допрос Юйяна. «Перед моей парадной дверью», — ответил Юйян. «Боевое искусство, что ты практикуешь, это искусство копья из своего клана Юэ? Или другой секты?» Имперская мечница почти начала биться головой о пол. Как, черт возьми, ты смог поднять оружие демонического генерала у входной двери? Но она ничего не смогла сделать с этим бесстыжим паршивцем, так что она только смогла сменить тему. Я практикую технику отсекающего железа. Юи моментально ответил. Имперская мечница Юи Ю грохнулась на землю одновременно. Техника отсекающего железа была нудной техникой, которую только самые никчемные ученики учат. «Если бы был рейтинг самых худших боевых техник в этом мире, техника отсекающего железа без сомнения заняла бы первое место». Имперская мечница взяла паузу и спросила снова, «Где ты взял эту маленькую гидру?» Юйян натянул маску а «Меня зовут старый честный монах» и ответил необычайно серьезным тоном. «Я украл ее!» Имперская мечница не дала Юйяну шансу подумать и продолжила заваливать его вопросами. «У кого ты ее украл?» «Кто бы знал, что Юйяну не надо думать, когда он лжет!» Он раскрыл рот и сразу же выдал. «Сикон Зайсин!» Юйю подумала, что это ложь сначала. Но когда она услышала, что имя имеет фамилию, она начала думать, что он сказал правду. Она беспомощно уставилась и выдавила. «Сяо Сан, как ты мог украсть то, что принадлежит другим людям?» «Более того, это же такой хороший зверь, Гидра!» «Быстро верни ее человеку, у которого ты ее украл!» Имперская мечница была поражена до глубины души, не задумавшись даже, существует ли этот Сикон Зайсин. Мог ли он украсть эту гидру? Но она была немного поражена умением третьего мастера клана Юэл Гать, не моргнув и глазом. Этот паршивец родился королем лжи, Он не чувствует никакую вину, даже после того, как наврал с три короба. «Как ты считаешь, ты привлекательный или уродливый?» Имперская мечница сейчас приготовилась использовать факты, чтобы доказать его ложь. Как только он ответит, она сможет изобличить его. «Вообще-то, я выгляжу обыденно. Но я думаю, чуть лучше, чем Фен Киша, Янь По Джун и Сюи Тэн Ланг». Юи был невероятно скромен. «Насколько меньше?» — спросила имперская мечница. Чуть менее, чем в 99 тысяч, 999 раз лучше. Когда юи ответил юи у которой разболелась голова от ее ответов, рухнула на землю. Почему не в 100 тысяч раз? Имперскую мечницу разобрало любопытство. Если их изуродовать, тогда будет в 100 тысяч раз. С ответом Юи-Яна у имперской мечницы разболелась голова так, что ей хотелось начать громко биться головой о стену. Так значит, в сравнении с тобой нет никакой разницы, изуродованы они или нет? Смотря на лицо этого прошивца, который выглядел необычайно честно, имперская мечница тяжело вздохнула. Поб... Имперская мечница тяжело вздохнула в душе. Какой бесстыжий человек! Как ты могла такое сказать? Янь Поджун и другие гораздо более привлекательны, чем изуродованные люди. Юй Янь покачал головой, демонстрируя несогласие. Имперская мечница капитально онемела, когда услышала это, увидев охмеляющееся лицо Юй Яна. Чья улыбка была подобна Солнцу, она неожиданно почувствовала непреодолимое желание дать ему пинка, чтобы он полетал. Она встречала бесстыжек людей раньше, но она никогда не видела кого-то столь же бесстыжего, как этот паршивец. Как может в мире существовать человек, который никогда не говорит ни слова правды? Если скрытность — это приказ его мастера, тогда бесстыдность — это его личное качество. Это не может быть из-за навыков его мастера. ю ю, -ю знала что если все так продолжится, даже если она задаст миллион вопросов, то они не услышат ни слова правды. Этот непослушный маленький брат намерен дразнит принцессу тянь Она быстро решила узнать о его намерениях и спросила. «Сяо-сан, у тебя есть группа в башне тон -тянь? Если нет, то ты можешь присоединиться к нам». От ее слов Юй-Ян шокированно подпрыгнул. «Присоединиться к группе юю А если она спросит что-нибудь о клане, то что ему делать?» Более того, с имперской мечницей, которая может чувствовать ложь, он должен быть осторожен со словами, которые он говорит. Такая жизнь просто слишком жалкая. Гораздо лучше присоединиться к Еконгу, Жиртресту и другим и тренироваться вместе. Более того, там также будет и Нань, которую он может свободно тискать. Его счастливая жизнь только началась. Когда он подумал об этом? Юэйян торопливо покачал головой. Четвертая мать хотела, чтобы я приехал и нашел сестренку Юэбин, и сейчас я планирую забрать ее домой. Это принцесса Цянь-Цянь, жестокая грабительница, она украла мой фрукт мудрости и глянцевую ветвь жизни. Это были подарки, которые я планировал подарить Юэбин. После такого долгого выслушивания бычьего дерьма, я наконец-то услышала правдивые слова. Хотя некоторые из них все еще ложь, но все же это долгий путь». Имперская мечница немедленно счастливо вздохнула, как если бы яркое небо появилось, очистившись от черных туч, что висели над головой. Она поклопала Юйяна по спине, сказав, «Я не знала, что ты бесстыжий паршивец, можешь быть таким хорошим братом. Хороший брат может получить расписную коробочку, что содержит глянцевую ветвь древа жизни и фрукт мудрости в руки». Юйян напомнил ей, что она стащила его сокровища. Если она быстро не отдаст ему их, то он начнет убивать за сокровища. «Я могу отдать тебе глянцевый глянцевую в древо жизни, так как ты, наконец, сказал хоть какую-то правду!» Имперская мечница отдала расписную коробочку, что все еще сохранившую тепло ее тело и аромат ее девственности, Юйяну. «А что насчет фрукта мудрости?» Юйян протянул руку, продолжая требовать сокровища. «Да здравствует призыв, глава 83!» Читает Олег Фельчаков «Я отдам тебе фрукт мудрости, только если ты скажешь в первые правдивые слова мне». Слова имперской мечницы действительно разрушили плана яна Если бы Юэйю не было бы здесь, он мог бы использовать Хуэджин, чтобы убить ее. Сяо Сан, нет больше фрукта мудрости. Принцесса цянь, -цянь отдала его мне, чтобы скормить его моей богине небесного водолея. «Я бы не использовала такой драгоценный фрукт мудрости, если бы знала, что седьмой сестренке он тоже нужен». «Не беспокойся, я отправлюсь на третий этаж башни Тон-Тянь с принцессой цянь Цян и закончу задание мирового древа. Я точно достану фрукт мудрости для седьмой сестренки». Ю -ю -ю почувствовала себя виноватой после слов Юи-Яна. Затем она потянула Юи-Яна за руку и спросила. «А где сейчас седьмая сестренка? Почему же она не с тобой?» Она тренируется в лабиринте Черного Камня. В любом случае, забудь о фрукте мудрости. Я подумаю о другом варианте. Раз фрукт мудрости уже был съеден зверем юю Юи то Юи-Ян в итоге мог только забить на все это дело. Однако, однако чувство желания отдать фрукт мудрости его сестренке Юи-Бин стало только сильнее в его сердце. Раз имперская мечница отдала фрукт мудрости его двоюродной сестре Юи-Ю, которая отдала его съесть богине Небесного Водолея, так что он не мог получить его, даже если бы захотел. Увидев, что имперская мечница готова использовать ее пронзающий свирепый взгляд на нем, как если бы она хотела увидеть его насквозь, юй сразу же подумал о том, как он может быстро слинять отсюда. Он совсем не чувствовал себя в безопасности, оставаясь с этой девушкой, так что он хотел сбежать как можно раньше». «Будет лучше, если он между делом не проведет много времени с его двоюродной сестрой, Юи так что она не сможет заметить пробелы в его памяти. Раз уж мы об этом заговорили, мы ищем вора, который мог бы прокладывать путь в группу. Почему бы заодно не взять Юи Бин, и мы сможем закончить задание мирового древа вместе? Имперская мечница, похоже, почти пришла к какому-то решению». «Ваше Высочество, хоть получить привилегию вести члена императорской семьи величайшая честь для скромного простолюдина, пожалуйста, позвольте этому скромному простолюдину сначала отойти по нужде». Юй-Ян никогда не присоединится к этой опасной группе имперской мечницы. Он незамедлительно отлучился под предлогом отойти по нужде и быстро убежал прочь, не дожидаясь, пока имперская мечница остановит его. Даже если не было фрукта мудрости, то получить эту глянцевую ветвь Древа Жизни было уже достаточно. Если они смогут поднять уровень воинственных древней Юэбин, то он сможет подумать о способе взять ее с собой на второй этаж башни Тонтянь. Они даже могут попробовать пойти на третий этаж. Так как выполнение задания Мирового Древа приносит в качестве награды фрукт мудрости, то значит есть способ получить его. Кроме того, это не значило, что нет других путей заполучить его. Быть в той же группе, что имперская мечница, будет лучше сражаться в одиночку. Когда она рядом, он не сможет продемонстрироваться Сяо Вин ли, тень коровы-варвара и золотой цветок терновника. Раз он сможет использовать только Хуи Тай Ланга, то можно ли это считать боевой силой? Однако задание Б... Однако задание мирового древа башни Тон Тянь не такое простое. Юйян вспомнил, что жалкий парень записал в своём дневнике. Задание Мирового Древа содержит цепочку из 36 заданий, и последнее задание требует забраться на шестой этаж для завершения. За сотни лет среди членов кланов Юэ только отец жалкого партия Юэ смог выполнить это задание. Можно сказать, что цепочка заданий Мирового Древа приравнивалась по сложности к заданиям пятого этажа башни Тон храм 12 зодиаков и заданию второго этажа Три Мировые Святыни. «Похоже, что получение фрукта мудрости не будет простым делом. Неудивительно, что фрукт мудрости такой дорогой». Увидев, что Юи-Ян уже почти улизнул, имперская мечница легонько вздохнула. «Сестрёнка Ю, старейшины твоего клана действительно считают, что твой младший брат отброс? Они что, настолько стары, что их глаза не способны больше чётко видеть?» Юи-Ю покачала головой. «Я тоже точно не знаю». «Похоже, что Сяо Сан стал другим человеком по сравнению с прошлым. В прошлом он всегда был незаметным и неуверенным. Но сейчас он очень уверен в себе. Более того, его лицо дышит жизнью. Если бы я не встретил его в башне Тон я бы даже не поверила, что он может иметь такое лицо. Похоже, что причина в том, что он успешно заключил контракт с гримуаром. Он наконец-то заключил контракт с гримуаром и очистил свою репутацию бесполезного человека» так что его личность стала уже более живой. Я не совсем понимаю, но это хорошие новости. Я рада за него. Увидев его прямо сейчас, я больше не буду беспокоиться о его прыжке в реку и попытке самоубийства». Имперская мечница подняла брови и задумалась на мгновение. Затем она странно спросила, «Как мог человек, как он, разорвать помолвку с мисс из клана Сюэ? Юэ-ю, как и другие люди, не имела понятия об этом вопросе». С учетом того, что Ю-Ю совсем не понимала, что происходит, я тоже не понимаю. Самое странное, что он пытался утопиться после разрыва помолвки. Я чувствую, что там произошло что-то подозрительное. Имперская мечница чувствовала благодаря ее врожденному навыку шестое чувство, что в этой ситуации что-то не так. Но она не могла понять, что именно. Когда Сяусян прыгнул в реку, у меня были экзамены в академии. Когда я услышала прискорбные новости, то чуть не упала в обморок. Я почти хотела рвануть обратно и удостовериться в ситуации. Но прежде чем я хотела отправиться, четвертый дядя уже отправил кого-то сообщить нам, что он был вовремя спасен и избежал смерти. И похоже, что он получил хороший урок из-за своей трагедии, так, как сумел заключить контракт с гримуаром. Юэйю тоже чувствовала, что вся ситуация была странная. Но она была очень рада за ее младшего брата, успешно заключившего контракт с его гримуаром. Её брат, на которого другие смотрели как на пустое место, наконец-то смог очистить свою репутацию бесполезного человека. Это не имеет значения. Я считаю, твой брат скрывает много секретов. Может быть, какой-то врождённый ранкер поддерживает его из тени, обучая его боевым искусствам. У него может быть похожая ситуация, как и у меня. Когда имперская мечница сказала это, Юю была сильно удивлена. «Этого не может быть!» Как может Сяо Сан быть похож на тебя? Юи знала, что принцесса Цянь, Цянь была талантлива в боевых искусствах, так как имперская семья развивала их тысячи лет. Если бы она не была девушкой, а напротив парнем, то в будущем она могла бы точно стать следующим императором. Даже на континенте парящего дракона, где мужчины ценятся больше женщин, даже в имперской семье до да, Ся, что всегда следовало традициям, все обсуждали. Могут ли они изменить закон, оставленный их предками? Они обсуждали возможность изменения закона их предков, который позволит женщине править, править как правителю и позволить принцессе цянь, -цянь занять императорский трон, став первой женщиной-императором за тысячелетия истории. И если бы не было сильного сопротивления со стороны группы правительственных чиновников в дополнении с хорошим здоровьем текущего императора, который все еще был в рассвете сил и имел более 20 принцесс, то путь принцессы Цянь-�сянь к тому, чтобы стать первой императрицей, скорее всего, был бы уже высечен в камне. Кроме опеки двух небесных стражей империи с детства, она также обучалась у таинственного мастера. Она была за все время единственным человеком, кто также смог сидеть с императором за столом во время обеда. Такая честь. Кроме наследного принца, даже самые привилегированные имперские наложницы не обладали такой привилегией. Они могли только смотреть завистью. Кто-то превосходит трех больших звезд смерти, получивших титул младших старейшин к 20 годам и имеющих своего рода талант на 1 миллион. Принцесса цянь, -цянь даже сказала, что Юю Ян, на которого все смотрели сверху вниз и считался всей семьей бесполезным, был чем-то похож на нее. Это действительно было незабываемо. Ю, -ю, ю не могла поверить своим ушам. Это действительно так? Я чувствую, что третий дядя на самом деле не умер в тот год. Может, он получил повреждения и скрытно остается позади сцены, тихо, в тумане, обучая своего сына? Как может талантливый воин, как он, наиболее талантливый человек среди четырех больших семей, умереть в единственной битве? Мой дедушка в моем замке всегда думал, что третий дядя на самом деле не умер. Он много раз говорил мне это, и даже исследовал записи о той битве, и анализировал их. Хоть это была действительно опасная битва, в тот раз, однако, третий дядя все же ненормальный воин. Он должен был иметь способ уйти в последнюю минуту. Сестренка Ю, твой брат также не является отбросом. Он просто не так известен, как третий дядя. Он должен иметь кого-то, кто учит его в тайне. Он темная лошадка. Имперская мечница озвучила ее теорию. «Я тоже надеюсь, что третий дядя все еще жив. Его исчезновение очень сильно опечалило дедушку. Он выглядел, как будто не спал несколько лет. Это также сделало Сяосяна сиротой. Если бы не защита четвертого дяди и тети, я боюсь, что он долго не протянул бы», — Юэйю медленно вздохнула. «Иногда я думала, что если бы Сяосян как бесполезный человек был менее известен, тогда он смог бы прожить лучшую жизнь, жениться и завести детей» ведя нормальный образ жизни. Третий дядя всегда был надеждой клана. Он сражался без отдыха в бесчисленном количестве сражений за его клан. Можно сказать, что он заработался до смерти. Если Юи-Ян действительно могущественный, я бы хотела, чтобы он был незаметным, как сейчас. Он никогда не должен быть столь же известен, как его известный третий дядя. Он стал источником зависти для многих и был убит другими, не прожив и половины жизни. «Не волнуйся, я не скажу другим». Имперская мечница немного посмеялась, но слегка нахмурилась снова. «Однако, я думаю, будет лучше, если мы посетим мисс Клоносю и спросим её, что же вообще произошло с помолвкой. Должно быть с ней что-то не так? Цянь-цянь, спасибо тебе. Я только хотела найти мисс Клоносю и поговорить об этом». Ю -Ю -Ю посмотрела в направлении, в котором исчез Юй-Я. «Я надеюсь, это было просто недопонимание?» Юи на самом деле хотел телепортироваться к десяти тысячелетнему древнему дубу, чтобы снова встретиться с Инань и Юи Бин, но он использовал все его свитки телепортации. Единственный свиток телепортации, который был у него с собой, был тот, который отправит его к Хуй Тайлангу. Но если Юи действительно не будет нуждаться в нем, он не хотел использовать его, если не будет необходимости. Создавать портал к живому существу на большом расстоянии может быть одновременно легко и сложно. Требуемым условием была необходимость синхронизации заклинателя с живым существом. Их души и дыхание должны быть соединены друг с другом. Когда телепортация происходит, живое существо, на которое нацелена телепортация, должно вести заклинателя, который переносится на расстояние при помощи его духа. Более того, в процессе работы телепортационный навык требует большого количества духовной энергии. Хоть Юйя Ян достиг духовной энергии уровня врожденной реальности активация заклинания телепортации все еще имеет негативные эффекты такие как головокружение и размытый взгляд в-третьих чем дальше цель телепортации тем больше преграды пространства заклинатель должен преодолеть следовательно для телепортационного маяка требования еще строже Это потому, что чем больше расстояния, тем больше энергии маяк должен потратить для того, чтобы вести дух телепортирующегося заклинателя. Юйян считал, что если он использует телепортационный свиток, чтобы перенестись из бездны к хуй Тайлангу, хуй Тайланг будет рвать кровью и упадет в омборок. Если он телепортирует короля демонов, хуй Тайланг, скорее всего, сразу же взорвется. Конечно, до сих пор Юй Ян все еще не мог понять истину о глубоком мистическом путешествии сквозь пространство. Он только мог немного и неточно исследовать этот вопрос. Без телепортационного свитка Юй Ян пошарил по карманам. Его бумажник был совершенно пуст, даже медяка не осталось. Раньше несколько десятков золотых он получил из сбережений печального парня, и сотню золотых, полученную в качестве награды, были полностью использованы на покупку яиц, зверей и свитки телепортации. Без денег будет очень сложно продвинуться дальше, на шаг вперед. Следовательно, Юи решил заработать денег. Конечно, не стал ничего красть его проворными руками. В наемнике в большинстве своем были бедными попрошайками. У них были деньги только на низкосортный алкоголь. Обычно они приканчивали спиртное и напивались, затем дрыхли, потом опять напивались, снова после прогулки. Когда деньги кончались, они искали простые задания, получили награду за задание и покупали спиртное снова. День за днём это был стиль жизни наёмника. Юйян думал о них в то время, как он нёсся прямо на третий этаж гильдии воинов. Это место для большинства наёмников недоступное только если они внесут специальные взносы или имеют большие заслуги перед страной. Тогда они имеют привилегию прийти и принять миссию. Добро пожаловать, молодой храбрец! Вы здесь, чтобы получить задание или уже выполнили свое и пришли записать достижения? Служащие поприветствовали его не так, как те бронированные прямолинейные воины на нижних этажах. Это были две милые красотки, одетые в облегающие сексуальное платья с большим вырезом выставляющие на показ их белоснежные прелести. Их отношение было уважительным и скромным. Когда они говорили, их голоса были нежными и мягкими, заставляя услышавшего их преисполняться достоинством. Словно он, великий герой, который только что вернулся из путешествия, покорив многие земли. «Можете ли вы конвертировать выдающиеся военные достижения в золото?» Юйен спросил что-то, что люди, скорее всего, никогда не спрашивали. «Эммм, вы хотите конвертировать военные достижения в золото?» Услышав это, они были полностью шокированы. И также были готовы рвануть вперёд и придушить до смерти этого маленького вора перед ними. Юйен спросил. «Я раньше где-то слышал, что за убийство демонического генерала назначена награда в 100 золотых монет, это правда?» «Верно, так и есть. Две красотки были готовы взорваться. Что за ранкер, способный убить демонического генерала, будет нуждаться в деньгах? Кто будет превращать военные достижения в деньги? Такого рода бесчестные действия будут делать только грубые наемники. Убить демонического генерала было очень сложно, и это честь, что приносит славу даже предкам. Однако этот вор хочет взять эту славу и обменять ее на деньги». «Может быть, что-то не так с его головой?» «Тогда помогите мне превратить их в 500 золотых монет!» Юйян передал кристальную карту. «О боже! Эти две красотки при виде карты почти упали в обморок. Где еще в этом мире может быть попрошайка с кристальной картой? Может, этот парень украл ее где-нибудь?» Комментарий переводчика. Подробнее о кристальной карте в главе 41 Да здравствует призыв, глава 84, читает Олег Фельчаков. Не имело значения, была ли это бронзовая, серебряная, золотая или кристальная карта. Их невозможно было подделать. Был очень простой способ проверки. Все, что надо было сделать, так это дотронуться до кристальной колонны достижений, которая затем точно покажет любую необходимую информацию. Когда две девушки увидели слабое белое свечение, Что испускала кристальная карта, они осознали, что карта была действительно этого парня, и сразу же утратили свои чувства презрения. Тот, кто может использовать кристальную карту, не может быть обычным человеком. Они имеют безграничные перспективы, так же, как дети некоторых кланов или кто-то из правящих семей. Когда они посмотрели поближе, они неожиданно обнаружили, что карта записала ему уничтожение шести демонических генералов. Глаза двух девушек практически вылезли от шока. Отбросив в сторону убийство шести демонических генералов, убийство только низкоуровневого зеленокожего беса уже вполне достаточно для многих наемников, чтобы хвастаться другим долгое время. Этот парень убил шестерых демонических генералов. Да что он за бог? Его имя Титан? Почему они не слышали о его существовании прежде? Даже три большие звезды смерти никогда не имели таких достижений. Однако, этот неизвестный мелкий вор, зарегистрированный меньше месяца назад, уже убил шестерых демонических генералов. Как такое возможно? Я тоже знаю, что я не могу перевести все мои достижения в золото. Поэтому вам нужно только конвертировать убийство пяти демонических генералов. Юэй Ян слышал от яконга раньше, что были наемники, что меняли все их достижения на деньги, чтобы купить выпивку. Однако, как только такое выяснялось, их наказывали представители наций. В худшем случае, к званию наемников стиралось, а их ранг понижался. Однако, если вы не обменяете их, то мы можем передать это нациям. Уверена, зал ранкеров щедро наградит тебя с таким достижением. Я осмелюсь сказать, что ты получишь награду стоимостью гораздо больше, чем 500 золотых. Зачем это конвертировать в золото? Более высокая красотка быстро попыталась отблагодарить ее и Яна от обмена. «Если вам не хватает денег сейчас, я могу одолжить вам немного! Хоть у меня нет много, у меня все же есть как минимум 10 золотых!» Красотка, которая была немного ниже слегка бледнее, практически плакала. Ее я нанемел. В этот момент подошел мужчина в белой робе. Его манеры были как у известного школяра. Он действовал легко и лениво, неторопливо и элегантно. Он помахивал зеленым сандаловым веером, что был в его руках создавая ему внешность спокойного и здравомыслящего и очень способного человека. Две красотки торопливо рванули и начали говорить, перебивая друг друга, пытаясь упросить мужчину подойти и отговорить Юи Яна. Самое главное было в том, чтобы убедиться, что Юи не конвертирует его достижения, несмотря ни на что. Это была слава, которая не может быть запятнана. Он не должен продавать эту славу, даже если у него проблемы с деньгами. Мужик в белой робе, выглядевший как школьник, вытянул руку, чтобы остановить болтовню девчонок. Обмахивая себя, он подошел к Юяну. С его задранным кверху носом мужик высокомерно раскрыл рот и начал читать лекцию. «Я говорю, молодой человек, не надо бежать к нам на третий этаж славы и показывать, когда ты только убил зеленокожего беса, понятно?» Я вообще понимаю, как юнец, как ты, желает быть знаменитым, когда другие приветствуют тебя и восхищаются тобой. И красавицы выкрикивают твое имя. Но не каждый может быть столь выдающимся, как три большие звезды смерти. Самой важной вещью для человека является четкое понимание его пределов и, узнав их вовремя, остановиться. Например, воришка, как ты, должен делать свои воровские вещи и вести других по предполагаемому тобой пути или разведывать информацию. Не ходи играть в галерею и точно не приходи сюда, прося конвертировать твои достижения в золото. После убийства только зеленокожего беса. Они всего лишь монстры первого уровня. Убийство одного в лучшем случае стоит всего несколько медиков. Мы конвертируем достижения, которые стоят не меньше одной золотой монеты. Нет, это неверно. Мы никогда не поддерживаем обмен достижений на деньги». Я видел много маленьких воришек, как ты, что были самодовольны после убийства мелкого монстра. Ты можешь пойти и похвастаться об этом своим друзьям снаружи гильдии воинов. Это твоя слава. Так что мы не будем возражать. Однако приходить сюда похвастаться неприемлемо. Хоть я не боевой ранкер, я тоже убил пятерых длиннорогих демонов раньше, а демоны третьего уровня. Разве ты видишь, чтобы я хвастался этим? Нет, я никогда так не делаю». «Я не такой человек. Не надо вести себя неприемлемо, ты понимаешь меня, юнец?» э, -э «Похоже, у Юи Яна помутнела в глазах. Почему же его речь так похожа на речь жирного хая? Может ли этот парень быть родственником жирного хая?» Две красотки быстро напомнили мужику в белой робе с внешностью грамотея и в то же время разговорчивым сплетником. «Директор, то, что он убил, не было зеленокожим бесом!» Мужик в белой одежде пренебрежительно фыркнул. Тогда это был желтокожий. Желтокожий, зеленокожий, почти одинаковы. Оба монстры первого уровня. Хоть они и могут бросаться камнями, разница небольшая. Нет, это также не был желтокожий. Две красотки приготовились объяснить в деталях, но мужик в белой одежде прервал их попытку рассказать. Даже если он убил несколько клыкастых демонов второго уровня, невелика разница. Я убивал их тоннами в день, минимум девятерых. Я вообще никогда не ходил щеголять этим. Я никогда не думал так делать. Кто-то незаметный, как я. Кто бы мог подумать или знать, что я убил 5 длиннорогих демонов пятого уровня. Или 9 клыкастых демонов второго уровня. Никто. Я просто не светился, живя безразличной к славе и удачи Мужик в белой робе, выглядящий как умник, сразу же начал покачивать зеленым веером в руках. и Юйян неожиданно почувствовал желание жестоко врезать парню перед ним. «Это совсем не эти, директор! То, что он убил, не было клыкастым демоном второго уровня!» Две красотки опустили головы в смятении. Иметь такого босса действительно позор. «Тогда гниющие зомби второго уровня!» Мужик в белой робе сказал неудержимо. «С гниющими зомби действительно легко сражаться. Кроме их больших тел, которые имеют довольно хорошую выносливость, в остальном же они почти бесполезны. Возвращаясь назад, моя группа убила множество из них. Если бы не забыли взять наши карты с собой в тот раз, там их было около дюжины или более. «Это не гниющие зомби второго уровня и не длиннорогие демоны третьего уровня. Это демонические...» Прежде чем красотки успели закончить говорить, мужик в белом помахал им рукой и остановил еще раз. «Подождите. Вы говорите, что это демонические гончие третьего уровня? Инфернальные демонические гончие?» Мужик в белой робе наконец начал показывать немного удивления. «Нет, две красотки были почти готовы сдаться. Разве он не может позволить им закончить говорить?» «Тогда демонический гигант четвёртого уровня?» Мужик в белой робе был изумлён. «Это демонические генералы пятого уровня!» Две красотки были растеряны. Наконец-то они получили шанс сказать правду. Правда, это уже слегка слишком поздно. Выражение лица Юи Яна исказилось в ярости, и он смотрел так, словно готовился броситься и избить этого мужика. «Демонический генерал? Как такое возможно? Его маленькое тело не смогло бы выдержать ни единой пощечины демонического генерала!» Мужик в белой робе был невероятно сильно шокирован, и его выражение лица стало отражать сомнение. Он развернулся и ответил двум красоткам, «Может, вы не туда посмотрели? Как вы можете позволять ему обманывать вас таким образом?» «Вы двое должны быть способны сказать с первого взгляда, что маленький вор, как он, просто не может убить демонического генерала!» «Вы думаете, демонические генералы сделаны из тофу или чего-то подобного?» «Директор, он убил не одного демонического генерала, он убил шесть!» Более высокая красотка слабо ответила. «Иметь такого начальника действительно позор!» «Что-что, я неправильно услышал!» Мужик в белой робе воскликнул, его голова завертелась. «Я не знаю, слышали вы неправильно или нет, но мы всё правильно сказали». Меньшая и более бледная красотка сказала с уверенностью. «Это невозможно! Это точно невозможно!» Парень в белой робе начал гадать, спит он или не спит. «Эй-эй-эй! Наконец-то моя очередь сказать что-нибудь! Ребята, не могли бы вы дать мне мои монеты, чтобы я конвертировал? У меня мало времени!» Юйян сильно хотел разрубить этого мужика перед ним. Но, к несчастью, убийство не разрешалось на первом и втором этажах башен Тон Тянь. В противном случае Юй Ян точно бы использовал его магическую глефу Ху Юджин, чтобы разрубить мужика напополам. «Да, мы извиняемся!» Две красотки, скрепя сердце, передали золотые монеты и очистили записанные достижения на карте с болью в сердцах. Единственное, что осталось, было число убитых врагов. «Он? Он? Он использует кристальную карту?» Мужик в белой одежде оставался окаменевшим долгое время после того, как Юи-Ян прочь. Он в итоге восстановил свои чувства и спросил, пока трясься. «Как у него может быть кристальная карта? Вы двое были слишком дерзкими. Великий ранкер, обладающий кристальной картой, пришел сюда, но вы двое были совершенно непочтительны. Вы полностью запятнали наш третий этаж славы. Э, зачем он здесь был?» Он конвертировал его выдающиеся военные достижения в золотые монеты. Две девушки действительно хотели использовать маленький клинок и медленно, порез за порезом, резать их начальника до смерти. «Как вы обе могли позволить ему сделать это? Возможно, он сиюминутно нуждался в деньгах. Как вы могли позволить обменять ее на золото? Это слава, вы понимаете? Вы понимаете, что такое слава? Это то, что даже более важно в жизни мужчины, чем великая гордость. Как много достижений он обменял. Что? Пять демонических генералов? «Может ли быть то, что я сейчас слышал, не было сном?» Мужик в белой одежде неожиданно начал винить двух красоток. «Почему вы не уведомили меня? Если бы я знал, я бы точно остановил его! Вы понимаете, что уничтожение славы мужчины — это все равно, что запятнать достижение Бога! Ай, кто только что ударил меня?» Мужик в белом развернулся и увидел, что юй стоит позади него. Он смущенно спросил. «Почему вы вернулись?» «Нет, простите, я должен извиниться, сэр. Сэр, у вас есть какие-нибудь запросы?» Юйян улыбнулся. «Ложись на землю и задери свою задницу как можно выше». Мужик в белом окаменел и нерешительно спросил. «А почему вы хотите, чтобы я сделал это?» «В этом кроется какой-то особый смысл?» Улыбка на лице Юйяна засияла еще более ярко. Он тряхнул головой и помахал рукой. «Тут нет никакого скрытого смысла, однако это поможет мне легче пнуть твою задницу». «Ты не знаешь, но после столь долгого времени, проведенного снаружи, и обдумывания ситуации раз за разом, я все еще чувствую, что я должен избить тебя. Если я не изобью тебя сейчас, я буду в плохом настроении весь оставшийся день. Поэтому я хочу, чтобы ты лег и выставил задницу вверх, хорошо? А я все еще прямо сейчас недоволен. И хоть я уже в плохом настроении, ты все еще продолжаешь каркать. Кар-кар-кар-кар! Как ворона!» Скажи мне, разве ты просто не нарываешься на трёпку? Когда Юйян зол, он становится враждебным даже сильнее, чем у девчонок меняется настроение. Он сразу же поднял кулаки. Мужик в белой одежде был сбит на землю диким кулаком Юйяна. Мужик, у которого не было времени просить прощения, оставалось только защищаться. И Юйян жестоко бил его до тех пор, пока земля не была услана его зубами, которые никогда не вырастут вновь. Две красотки смотрели на эту очень увлекательную сцену и улыбались, и хлопали в ладоши в то же время, наплевав на их отношения с начальником. Вообще, они хотели пнуть его уже очень давно. Они просто были не слишком удачливы, чтобы получить такой шанс. «Вы хотите подойти и попробовать? На самом деле это такие хорошие ощущения?» Юйан тепло пригласил их. «Нет, мы обе в порядке». Девочки начали отказываться, однако они не могли противиться энергичному зову Юйяна. И в итоге сделали шаг вперед и пнули мужика в белом пару раз, с красными лицами и большим азартом. «Вы двое можете провести время, пиная его. У меня есть дела, так что я уйду первым». Юйян пнул противника, причиняя боль в последний раз, и со светлыми чувствами он выскользнул из здания. Десятью минутами позже хозяйка города Луахуа прибыла на третий этаж Славы и спросила, что происходит. Две девушки подпрыгнули от удивления и страха и торопливо начали объяснять, что произошло. Когда хозяйка города Луахуа услышала это, она взорвалась от злости и прогремела на избитого в кашу мужика в белых тряпках. «Ложись немедленно и задери задницу вверх! Я приказываю тебе это сделать сейчас!» «Почему?» Мужик в белой робе был ошарашен. «Почему все ранкеры имеют такого рода требования?» «Потому что я в очень плохом настроении и тоже хочу избить тебя!» Хозяйка города Луахуа злобно рванула вперед, сбила мужика с ног. Затем она быстро избила его, после чего она приказала девушкам продолжить избиение вместо неё. «Вы двое! Бейте его вместо меня, пока я пытаюсь догнать этого парня!» «Возможно, Титан, этот молодой товарищ, ему действительно не хватало денег?» — Без разницы. В будущем я не стану беспокоиться о таких пустяках. Лучше поторопиться и догнать его для начала. Да здравствует призыв. Глава 85. Читает Олег Фельчаков. Юйян, сохраняя золото, использовал остатки наличных, чтобы купить множество товаров. Он был готов телепортироваться в домен звезд и продолжать задание в лабиринте Черного Камня. Он считал, что Иин Аань и Юэ Бин уже должны были достичь десяти тысячелетнего дуба. И, возможно, уже начали выполнять задания древнего дуба. С Ху и они смогут чувствовать себя уверенно, пока будут делать задания, ожидая его. Что же касается Еконга, Жирного Хая и других, Юи считал, что они смогут достичь 10-тысячелетнего дуба только на следующий день. Так что у него будет время встретить их, если он быстро вернется сейчас. «Ах, так это был действительно ты!» Неожиданно хозяйка города Луахуа догнала его и быстро схватила ухо Юи Яна и потянула. «Маленький вор, почему ты все время пытаешься сбежать прочь, как только видишь меня?» «Почитаемая хозяйка города Луахуа, пожалуйста, не будьте строги ко мне! Я не делал ничего плохого!» Юи шустро увернулся от ее снежно-белых пальчиков. Видя, что хозяйка города Луахуа может так запросто найти его, он был сильно изумлен в глубине души. Но увидев, что здесь была милая маленькая треххвостая снежная лисичка, крутившаяся у ног хозяйки города Луахуа, на него наконец-то снизошло откровение. Так значит, этот маленький дух лисы был не только хорошим боевым товарищем, она также была экспертом-следопытом. Единственное, чего Юйян не понимал, так это причина, по которой хозяйка города Луохуа пошла искать его. Хозяйка города Луохуа ворчливо нахмурилась, когда она посмотрела на глифу Хуэджин Натальи Юйяна. Её голос звучал недовольно. «Ты идиот! Зачем ты обменял свои очки достижений на золото? Если тебе не хватало денег, почему ты не пришёл и не нашёл меня? Хоть я и не очень богатый человек, я всё ещё хозяйка города!» Я могла бы одолжить тебе пару сотен золотых монет, если они тебе были нужны. Есть гораздо больше хороших способов использовать очки достижений, разве ты не знаешь? На третьем уровне башни Тон Тянь будет много мест, требующих очков достижений за вход. И тебе не удастся войти туда, если у тебя не будет очков достижений. Ты думаешь, что сможешь легко убить много демонических генералов? «Выше третьего этажа демоны выше демонического генерала, демонического командующего, и демона-мастера обычно путешествуют в группах. Эти парни сильны из-за большой численности. Они также в 10 раз сильнее, чем обычные человеческие воины. Если ты не устроишь засаду на них, то будет сложно выиграть битву». Услышав такое, юй сильно вспотел. Он совершенно не знал об этом. Кто мог подумать, что боевые достижения дают так много возможностей? В этот раз он был вынужден пойти на третий этаж славы гильдии наемников, чтобы обменять очки достижений на золото. И если бы у него были деньги, то слушал бы он нытье этого старшего братца в белом. Этот парень действительно заслуживает быть избитым, даже больше, чем жирный хай. Кстати, об этом, может ли он быть родственником Жирного Хая? Увидев лицо Юи Яна, вспотевшее полное беспокойство, злое выражение на лице хозяйки города Луахуа неожиданно изменилось, и она начала громко смеяться. Она смеялась, пока ее изящные плечи не затряслись, и ее красивое тело не задрожало. Искренний смех всегда был одной из ее отличительных черт. Когда эта девочка смеется без ограничений, она выглядит действительно сексуально. Юйян чувствовал своего рода волчье желание в своем сердце. Если бы не некоторые наемники, что проходили недалеко от них, Юйян уже давно бы завалил хозяйку города Луахуа на землю и силой взял бы ее. Конечно, это чувство было мимолетным желанием, появившееся из-за ее сексуального смеха, и ничего более. Юйян мог бы сказать, что его сердце сделано из железа. Он смотрел на женщин, как на NPC в игре, однако он любил свою семью. Четвертую мать, Юи Бин, и маленькую девочку. Все они были чем-то, от чего он не мог отказаться. Что же до ясноглаза и Инань? Если бы кто-то спросил, он бы точно сказал, что у него нет к ней чувств. Но была ли это правда или нет? Из-за врожденного навыка Юи маскировки, никто не узнает этого. Хотя я и говорю, что ты умный, но на самом деле ты отъявленный лжец, который может ходить кругами около того, о чем врет. Если я говорю, что ты идиот, то ты и вправду идиот, который не знает даже базовых вещей в жизни. Если ты не знаешь об этом, то почему тебе не спросить? Ты обладаешь кристальной картой. Так что ты мог сходить в банк гильдии воинов и взять там взаём денег в счёт будущих наград. Не говоря уже о имперском банке дося. Даже люди из стран Тянь-Луо и Цзы-Джинь точно не поскупились бы и одолжили бы тебе немного золота, пользуясь возможностью выслужиться перед сильным ранкером. «Ты действительно хочешь рассмешить до смерти? Можешь ли ты развеселить меня еще больше?» Хозяйка города Луохуа продолжала, не останавливаясь, громко смеяться. Ее маленькие руки лежали на плечах Юйяна, как бы говоря, «Если я умру от смеха, то тебе придется взять на себя ответственность». «Почитаемая хозяйка города, зачем вы искали меня?» Юйян начал размышлять. То, что не следовало менять, уже обменено. Бесполезно сожалеть о содеянном. Более того, он же всего лишь обменял боевые достижения за пять демонических генералов. Он же просто может убить еще пять позже. Демонические генералы не имеют гримуаров призыва или защитного гала для самозащиты. Поэтому Юйян был уверен, что сможет повергнуть их. Что же до демонических командующих и демонов-мастеров, превосходящих демонических генералов, Юйян не видел их раньше, так что он не знал их способностей. Но прежде он воевал с королем демонов Хасинем и королем лечом Груном. Хоть Юйян не мог быть на равных с ними, с помощью Сяо Вэнь Ли он смог отступить целым и невредимым. Что же, о ранкерах уровня короля демонов Юйян решил не думать о подобном. Мастера-демоны — это уже достаточно высокоуровневые твари. Юйян чувствовал, что у 99 демонов-мастеров точно будут гримуары призыва. Он не должен пытаться укусить больше, чем может проживать. Если у него будет возможность, он хотел бы сразиться с демоническим командующим. Это было маленькое желание Юйяна. Хозяйка города Луахуа медленно успокоилась и прекратила сексуально смеяться. Подружески обняв Юйяна за плечи, она сказала. «Думая, что ты мой будущий капитан охраны, ты точно обогатишься, если я кое-что получу. Я приготовилась воевать с великолепным демоном. И я ищу помощников». «Пойдем, подумаем о стратегии победы над демоном». «Я не пойду». немедленно отказался. Это было чрезмерное предложение с дикой силой этой девочки. Она точно не пойдет на слабых монстров. Схватка с сильным соперником – разве это не поиск смерти? К тому же разговоры о стратегии были неинтересны Юй-Яну. Разве что хозяйка города Луохуа пригласит его обсудить постельные стратегии. Он бы с удовольствием согласился на такую просьбу. Хозяйка города Луахуа, похоже, предвидела, что Юиян так ответит. Она совсем не беспокоилась об этом и с улыбкой сказала. «Не показывай мне свой детский темперамент. Я не ударю тебя. Послушай моего совета, это стоящее дело. Если ты будешь вести себя как хороший мальчик, старшая сестренка даст тебе конфеток». Лоб Юияна был полон темных складок. Он хотел выкинуть хозяйку города Луахуа, которая обнимала его за плечи уйти прочь, но своего рода мягкие шелковые чувства, что она дарила, были так чудесны, что ему не хотелось расставаться с ней. Слабый нежный аромат, исходящий от нее, западал глубоко в душу. Хоть Юйян выглядел порядочно снаружи, в действительности он уже ошламляюще тверд в некоторых местах. Снежно-белый пальчик хозяйки города Луахуа уткнулся в подбородок, и ее сладкий аромат овеял Юйяна. «Маленький вор, разве ты не хочешь красоток? Сильную прекрасную красотку? Я хочу!» Юэн подумал в душе. «Разве это не очевидно среди всех мужчин, кроме тех, что выбрали другой путь, кто не любит красоток? Может ли быть, что его счастливая жизнь наконец-то началась? Разве хозяйка города Луахуа чувствует себя одиноко и срочно нуждается в нем, чтобы утешить себя?» Однако эта девочка не похожа на такой тип девчонок которые любят соблазнять парней и заводить роман на одну ночь. Аромат её тела оказался чем-то похожим на запах и нань. Похоже, она всё ещё девушка. Как она может просить его о сексе с ней после того, как увидела его два или три раза? «Я знаю место, где есть сильная прекрасная красотка. Я знаю место, где есть сильная прекрасная красотка. Пошли вместе завалим её». Хозяйка города Лунхоа не жалела усилий, чтобы возбудить волчье сердце Юэяна. «Ты говоришь, мы вдвоём?» Юйян начал потеть. «Может ли эта хозяйка города Луахуа быть лесби Если я не помогу тебе, то с твоими способностями маленького вора сможешь ли ты завалить золотую кровавую королеву пятого уровня?» Когда хозяйка города Луахуа сказала это, Юйян тут же упал на землю. «Конечно, эта девочка нашла его не за тем, чтобы затащить в постель. Она нашла его, чтобы заставить тяжело работать. Золотого ранга пятого уровня?» Её сила была похожа на силу трёхголовой химеры, и название монстра само по себе звучало ужасно. «Кровавая королева». Похоже, это была как минимум золотая королева зверей. Если нет, она должна была быть на равных с королями демонами бездны. Если будут только он и хозяйка города Луахуа, он даже не знал, что может случиться. Может, эта кровавая королева завалит его, или ещё что-нибудь подобное. Йои Ян сразу же начал бороться, вырываясь из рук хозяйки города Луахуа и уходя прочь. «Не пойду, я не получаю удовольствия от мазохизма!» Хозяйка города Луахуа последовала за ним и продолжила свою маркетинговую кампанию. «Маленький вор, мне не нужна твоя тяжелая работа. Я стану главным атакующим, и ты только будешь отвечать за всякую мелочь вокруг. Когда мы победим, я отдам тебе Кровавую Королеву. Подумай об этом!» «Если ты заключишь контракт с ней, золотой кровавой королевой пятого уровня, это даже нельзя будет назвать нормальной битвой, когда ты ее вызовешь на поле боя. Она сметет все на своем пути. Я вижу, что тебе не хватает сильных зверей для призыва. Хоть этот двухголовый волчонок имеет хорошие перспективы, но он все же животного типа. Он может воевать только на земле. Что ты будешь делать, если встретишь летающего зверя?» Только не говори, что ты будешь побеждён всего лишь дыханием ветра морской птицы. Всё будет иначе, если у тебя будет Кровавая Королева, так как она вторая по силе сразу после гигантских драконов. Тогда что её превосходительству хозяйки города Луахуа нужно, когда мы выиграем? Юйян не понимал ситуации. Может ли быть бескорыстный человек, как Лэй Фэн на континенте парящего дракона? Кончай нести бред. Конечно же, я хочу лучшее. Когда хозяйка города Луахуа выдала такое, Юй-Ян тайно всплакнул. «Я знал это». Однако хозяйка города Луахуа продолжила говорить. юй уставился на нее тупым взглядом снова, услышав слова хозяйки города Луахуа. «То, что я хочу, так это фантомные, красивые, демонические цветы. Ты не знаешь, но мне не хватает красивых демонических цветов, как украшения на мое окно». «Идет!» Когда юй услышал это, Боясь, что хозяйка города Луахуа пожалеет о её словах, он сразу же схватил её маленькую ладонь и не упустил возможность взять на ней преимущество и закончить с выгодной сделкой. «Я знала, что ты, маленький вор, не сможешь сопротивляться соблазну. Хозяйка города Луахуа, похоже, как всегда, знала, что Юиян согласился и громко рассмеялась. Ты парень без будущего. Как ты мог так легко поверить чужим словам? Разве ты не знаешь, что девчонки тоже лгуньи?» Получив ее жизненный урок, Юи Ян ничего не смог поделать, однако его пробил холодный пот. Она продолжила лекцию о хорошем и плохом. «Не волнуйся, я не стану лгать такому глупому вору, как ты, так как ты мой будущий капитан охраны. Хозяйка города Луахуа мягко хихикнула. Я просто напомнила тебе не верить другим так легко, и не имеет значения, мужчина это или женщина». «Если у тебя есть дела, что тебе нужно сделать сейчас, я даю тебе полдня, чтобы закончить их». «Не нужно!» — сердце Юйяна слегка вздрогнуло. «Он не слишком опоздает, если убьет Кровавую Королеву, прежде чем встретиться с Юйбин и Инань, верно?» «Юйбин и Инань обе не слабые Они должны быть в безопасности в лабиринте Черного Камня». Более того, за время ожидания они могут поднять уровень их воинственному древнюю и маленькому серебряному пегасу, что до него ему действительно не хватало летающего зверя. Если он сможет овладеть фантомной тенью челом Кровавой Королевы и сделать её существом подобным тени Коровы-варвара, его боевая мощь точно сильно возрастёт. Золотая Кровавая Королева Пятого Ранга. Он не может сказать за других, но сила Кровавой Королевы точно не маленькая. Если ему действительно повезет, то когда он отправится в замок клана Юэ, то сможет растоптать первую и вторую ветви клана, этих корыстолюбивых людей. Он верил, что ему не понадобится использовать его врожденные невидимые мечики или Сяо Вен ли, чтобы легко вернуть назад честь своей четвертой матери. Увидев Юэ Яна, начавшего трясти головой, хозяйка города Луахуа сразу же схватила его руку. «Не волнуйся, мы достаточно скоро вернёмся. Сила твоей сестры неплоха». «Это не будет проблемой, если она патанируется в лабиринте Черного Камня. Более того, тебе не надо защищать её так сильно. Ты должен давать ей шанс иногда быть независимой. Можем ли мы отправиться сейчас? Не дай ей быть украденной сейчас парнями из бездны». «Бездна?» Юйян замер. «Что за дела Кровавая Королева ведёт с бездной? Может ли быть, что Кровавая Королева живёт в бездне?» Кровавая королева – молодая королева зверей. Ее легко победить сейчас. Если мы подождем несколько месяцев, позволив ей вырасти сильнее, еще больше и вырасти до шестого уровня, то это станет сложной проблемой. Любой зверь, как только он однажды достигнет шестого уровня, его способности увеличатся десятикратно по сравнению с пятым уровнем. Однако стоит бронзовому, серебряному и золотому зверю достигнуть шестого уровня, и он не сможет пройти через вариантную эволюцию. Не позволяй твоему двуголовому демоническому волку становиться бронзовым зверем шестого уровня. Вначале ты должен заставить пройти его через вариантную эволюцию в зверя серебряного ранга. В противном случае ему будет предначертано судьбой стать бесполезным трудягой. Хозяйка города Луахуа тянула Юияна за собой и объясняла на бегу юй Ян внимательно ее услышал. Он мог услышать эти секреты развития зверей только от нее. Он не знал, кто кроме нее сможет рассказать ему все это. Он подумал, что если Хуи Тай Ланг вырастет до бронзового ранга шестого уровня, то тогда он должен будет зажарить его. К счастью, Хуи Тай Ланг всего лишь бронзового ранга пятого уровня. У него все еще остается шанс эволюционировать до зверя серебряного ранга. Что нужно двуголовому демоническому волку, чтобы пройти вариантную эволюцию к серебряному рангу? юй не смог сдержать желание узнать и задал этот вопрос. Он понимал, что это один из глубочайших секретов, что другие не станут легко выдавать его, но он все же напрямую спросил хозяйку города Луахуа. Да здравствует призыв! Глава 86. Читает Олег Фельчаков. «Если бы это был кто-то другой, я бы такого точно не сказала. Но если это ты, глупый маленький вор, что ж, мне придется стать учительницей еще раз». Когда хозяйка города Луахуа выдала это, Юэ был шокирован. «Эта девчонка говорит искренне? Она что, влюбилась в него? но это, похоже, было невозможно. Такая, как она, видевшая множество сильных ранкеров, почему она заинтересована в молодом, безымянном парне, как он?» Более того, посмотрев в ее глаза, видно, что у нее они не такие ясные, как у Инань. Так что, похоже, она не хочет раскрывать всего. Ее глаза больше похожи на встревоженные глаза юю. Может быть, эта девочка любит вести себя как чья-нибудь старшая сестренка и принимает его как своего младшего брата. По дороге, между ее уникальными взрывами смеха, хозяйка города Лухуа, дала Юй-Яну множество секретных советов по развитию зверей. Она рассказывала все одно за другим. Юй-Ян узнал много нового. Когда они достигли телепорта, она вытащила маленькую печать. После недолгого разговора со стражей телепорта, Юй-Ян был также допущен на площадку телепорта. Перед телепортацией хозяйка города Луахуа серьезным и строгим тоном предупредила Юй-Яна. Маленький вор, я хочу тебя серьезно предупредить. В любой момент времени ты должен в первую очередь заботиться о своей собственной жизни. Ты меня понял? Прямо сейчас тут нет божественных кристаллов Возрождения. Если ты умрешь в битве, то я не смогу спасти тебя. Божественный кристалл Возрождения? Юи Ян когда это услышал. Легенды говорят, что это божественный кристалл что высшие человеческие ранкеры приносили назад из небесной реальности. Если человек мертв недолго, и самое главное, у его тела нет повреждений, вы можете использовать великую магическую силу, заключенную внутри кристалла, чтобы воскресить мертвого человека. Так как было множество вторжений демонов из бездны демонов за последние тысячелетия, многие важные ранкеры погибли в битвах. Для того, чтобы поддерживать надежды людей, все божественные кристаллы Возрождения были использованы, чтобы возродить наиболее важных, наиболее ценных и наиболее многообещающих ранкеров. Вот почему изначально небольшое количество божественных кристаллов Возрождения было давно использовано несколько сотен лет назад. Мы серьезные и храбры, преодолеваем опасности, когда сражаемся, но мы также должны быть аккуратны и беречь себя потому что у нас нет шанса возродиться вновь. Выражение лица хозяйки города Луахуа сейчас было полно строгости и торжественности. Небесная реальность существует, правда? Юиян вспомнил о том, как его госпожа рассказывала о существовании трех реальностей. Кроме континента парящего дракона и бездны демонов, может ли существовать еще и третья небесная реальность? Наверное, но топовый ранкер не говорил ничего о ней. Он только сказал, что когда следующее поколение достигнут восьмого этажа башни Тон то они сами все поймут. Я думаю, небесная реальность действительно существует. Потому что каждый раз, когда вы поднимаетесь на следующий этаж башни Тон Тянь, пространство на следующем этаже как минимум в десять раз больше, чем на предыдущем. Восьмой этаж башни, я считаю, по площади будет даже больше, чем весь континент парящего дракона. А там еще есть девятый этаж. Похоже, что небесная реальность существует вместе очень далеком от бездны демонов. Она даже может располагаться во внешней реальности над высшими этажами башни Тонтьянь. Хозяйка города Луахуа тоже не была уверена в правдивости информации. «Разве мы не можем сейчас отправиться в небесную реальность и достать божественные кристаллы Возрождения?» – спросил Юэйян. Я слышала, что божественные кристаллы Возрождения приносили с этажа выше девятого. В прошлом, тысячи лет назад, на континенте Парящего Дракона были ранкеры, что имели возможность достигнуть девятого этажа. Хозяйка города Луахуа покачала головой. «Сейчас думать об этом бесполезно. Мы должны быть осторожны и сконцентрироваться на нашей следующей битве». Пока они говорили, Юи увидел вспышку белого света прежде чем был телепортирован в другое место. Все его тело потяжелело, словно тут была невидимая сила, давящая на его тело. Он чувствовал, словно тонет, как если бы весь его вес увеличился вдвое. Ощущение, что его тело было быстрым и ловким, словно ласточка полностью исчезла. Вспышка осознания пронеслась в голове Юи и Яна, и он выкрикнул, словно внезапно получил откровение. «Двухкратная сила тяжести?» это пространство может ли оно иметь двухкратную силу тяжести хозяйка города луахуа посмотрела на ю яна с радостью в глазах это ограничение древнего закона давление будет становиться все сильнее и сильнее начиная со второго этажа башни тон чань если ты используешь слово гравитация чтобы описать этот феномен то это можно так назвать с большой натяжкой однако наш вес не увеличился. Это эффект, которому подвергаются наши тела под воздействием ограничения древнего закона. Возможно, ты не сможешь привыкнуть сразу к нему, но попробуй адаптироваться к нему. Когда мы телепортируемся на третий этаж чуть позже, там будет более сильное ограничение. Подожди немного, я доложу таможне для подтверждения твоей личности, чтобы ты мог войти» юй Ян был слегка удивлен, когда увидел хозяйку города Луахуа, бегущей легкой труссой к старику, одетого в длинную робу и держащего трость. Похоже, эта двухкратная гравитация не сильно влияет на нее. Гордость перемещенного парня была уязвлена, в то время как он думал о том, что он чувствует себя хуже, чем девушка. Успокоив дыхание, юй Ян стал совершать медленные круговые движения, ускоряя циркуляцию врожденной ки по всему телу. Он медленно привел состояние его тела к оптимальному уровню. Медленно неприятное давление ослабло. И в итоге исчезло. Похоже, что ограничение второго этажа башни Тон-Тянь вообще вполне обыденное дело. К тому моменту, как тело Ранкера достигнет их оптимального состояния, оно совсем прекратит влиять на него. Однако, как много людей на Земле, подобно ему, имеют возможность использовать врожденные оки, чтобы отрегулировать состояние своего тела? Он считал, что если бы Яконг и Жирныхай оказались тут, с ними даже не пришлось бы сражаться. Даже прогулка здесь утомит их так сильно, что они будут ползать по земле. К возвращению хозяйки города Луохуа, Юи Ян уже крутил кульбиты, его движения были живыми и легкими. Она была сильно удивлена. Тело этого парня, похоже, действительно великолепно. Он может адаптироваться за такой короткий период времени. Как именно он тренировался раньше? Он только развивал физические способности? Даже если он тренировал только его физические способности, как он мог приспособиться к этому этажу так быстро? Ей самой потребовался целый день, чтобы адаптироваться к ограничению второго этажа, прежде чем она преодолела эффект ограничения. Кто же мог знать, что этому парню понадобится всего несколько минут, чтобы преодолеть эффекты ограничения? Он действительно великолепен. Все правильно, держи себя на пике формы. Когда мы достигнем третьего этажа, там будет более сильное ограничение. Более того, как только мы выйдем из человеческого замка, будет большой шанс быть атакованным монстрами из бездны демонов. Ты все время должен быть очень внимателен, как если бы ты был в непрекращающейся битве. Хозяйка города Луахуа продолжала предостерегать Юияна, когда они вдвоем вошли в портал на третий этаж башни Тонтянь. Юиян осознал, что этот замок Был даже больше города Белого Камня. Портал располагался на вершине горы, и ниже, почти около сотни стражей в золотой броне, защищали его. В отдалении возвышалась высокая-высокая стена почти 40-50 метров высотой, построенная впритык к скале. Похоже, многие стены использовали горный массив как основание. Наверху стены было видно множество башен, лучников и часовых. Смотря вниз, все здания внизу были схожи. Они были вырублены в скалах, тут не было кирпичей и черепицы. По своей сути, здания выглядели надежно просто. Дома были построены как вулья, хоть выглядели снаружи беспорядочно, но это было самым разумным решением. Это было для сбережения ресурсов, как и организация рационального использования окружающих гор. Также тут стояло три гигантских черепных камня с разными флагами, установленными на каждый из них. Йоян узнал флаг посредине. Флаг Империи Дося, Золотой Дракон, Железной Крови. На том, что слева был Серебряный Волк с Фиолетово-Золотой Луной. Юйян подумал, что это флаг нации Цзэ Джэнь, воющий на Луну темно-зеленый Волк. Правый флаг небесно-голубого цвета, украшенный красными пионами, которые были вшиты золотыми нитями в центре. Это должно быть флаг нации Тянь Луо, роз Рос. Только на этом третьем этаже башни Тон-Тянь все эти три коварные страны могли установить эти флаги рядом друг с другом. Все потому, что это был не континент парящего дракона. Все человеческие ранкеры должны объединяться, чтобы выстоять против безумных атак демонов. Не имеет значения, если это Дася, Тянь-Луо, Цзи-Джинь или любое другое маленькое королевство. Они не смогут выстоять против легионов демонов самостоятельно. Пошли! В городе Железного Кулака мы, скорее всего, будем в безопасности, за исключением тех случаев, когда атакует легион демонов. Хозяйка города Луахуа вела Юэ яна быстро отрегулировавшего состояние его тела, чтобы защититься от трехкратного ограничения третьего этажа башни Тонтянь, и отправился к порталу, расположенному под маленькой горой. Как часто демонические легионы атакуют это место? Юэян заметил множество следов прошлых битв. Сильный запах крови все еще витал в воздухе, отказываясь испаряться. Легион демонов обязательно атакует как минимум один раз каждые три месяца. У воинов, защищающих это место, не бывает времени даже дух перенести. Битва может затянуться на несколько дней и ночей. Это обычное дело. Однако, к счастью, элиты трех стран своего рода едины. И малое королевство тоже иногда могут помочь. Следовательно... Это место может все еще выдерживать осаду от начала до конца. Когда хозяйка города Луо Хуа сказала это в голове, Юэ сразу же появился вопрос. «Если сильный воин уровня короля демонов придет атаковать, смогут ли эти стражи защититься?» Юэ был полон сомнений. Это место точно не сможет выдержать атаки короля демонов. «Ты снова несешь чушь!» Зачем такому сильному существу, как король демонов, приходить на третий этаж, чтобы атаковать этот город? Они в большинстве своем на шестом и седьмом этажах воюют с высокоуровневыми ранкерами. Более того, нет смысла в атаке этого места. Когда человеческие ранкеры вернутся сюда, они смогут вышвырнуть их отсюда. Хоть демоны и могут взять верх, это не значит, что они могут уничтожить нас, людей. Демонические вторжения своего рода – тренировка для элит демонов и в то же время делает нас, людей, сильнее. В любом случае, это соревнование между человечеством и демонами. В противном случае, зачем им атаковать это место? Демоны воспринимают наше существование здесь как своего рода точильный камень. То же самое и с нами. Это место делит нас на обычных людей и сильных ранкеров. «Если кто-то сможет выбраться из этого места живым, тогда значит, у него есть надежда». Хозяйка города Луахуа прошла лекцию, пока вела яна по улице к порталу в начале долины. «Почитаемая хозяйка города, пожалуйста, будьте осторожны, на вашем пути могут прятаться демоны». Один из стражей, генерал в золотых доспехах, уважился отдать честь хозяйке города Луахуа. «Ты хозяйка города этого города?» Юэян был шокирован когда он это услышал. Эта девочка просто была слишком грозной. Хозяйка города действительно чрезвычайно сильна. «Как я могу быть хозяйкой такого паршивого города третьего этажа? Мой город на четвертом этаже!» Юйян сразу же упал на землю, как только это сказала хозяйка города Луахуа. «Могущественно! Эта девочка в 10 раз более могущественна, чем он изначально предполагал, кроме гравитации!» увеличивающейся в три раза по сравнению с первым этажом, пространство третьего этажа тоже было в сотню раз больше первого этажа. Когда Юиян увидел карту третьего этажа, оказалось, около 60% этажа занято демонами и 40% людьми. Обе стороны были разделены гигантской рекой. Город Железного Кулака, куда он прибыл, был не единственным городом здесь. Здесь было еще три похожих города. Но размер тех городов был не таким большим, как город Железного Кулака. Они просто действовали как природные крепости. На карте было около 100 нейтральных зон, которые обозначались серебряными кругами. Похоже, это были домены золотых королевских зверей. Так как ни людям, ни демонам было не просто воевать с ними, эти зоны оставались нейтральными. Кровавая королева, убивать которую хозяйка города Луо Хуа привела Юй Яна, определённо было внутри одной из нейтральных территорий. Однако, если сила Золотого Короля Зверей пропорциональна размеру нейтральной зоны, то навскидку эта Кровавая Королева среди других всех Золотых Королей Зверей третьего этажа башни Тон Тянь, похоже, она одна из самых слабых. Это потому, что на карте зоны её влияния и сила, которую она обладала, были близки к самым маленьким среди зон Королей Зверей. Не заблуждайся, до этой Кровавой Королевы была более сильная императрица, чья зона влияния была самой большой на третьем этаже. Просто она покинула третий этаж и отправилась на четвертый. Ее дочь стала новой Кровавой Королевой. Хоть она прошла через вариантную эволюцию, она все еще слабее и меньше в сравнении с другими. В противном случае мы не смогли бы воевать против нее. Хоть мать Кровавой Королевы улетела она оставила двух стражей уровня демонических командующих, с которыми будет трудно воевать. Одна из них — бронзовая призрачная радужнокрылая банша шестого уровня, и другая — бронзовая демонесса истребляющего клинка седьмого уровня. Мы должны истребить их обеих. Более того, там также несколько дюжин бронзовых гарпий второго уровня и бронзовых демонесс паучьего клинка третьего уровня, с которыми действительно придется повозиться, чтобы справиться. Когда хозяйка города луо изложила информацию, йо думал, что упадет в обморок. Так это была не только Кровавая Королева. в этой Кровавой Королевы сильные многочисленные приспешники Как мы собираемся воевать с ними? Да здравствует призыв, глава 87. Читает Олег Фельчаков. Подожди, давай обсудим стратегию. Хозяйка города Луахуа была демократичным человеком, поэтому она не возражала против обсуждения планов. К несчастью, она не знала, что Юи Ян был заинтересован в обсуждении исключительно постельных стратегий. Что же до настоящих боевых стратегий, Юи Ян вообще ничего в них не понимал. Более того, она советовалась с атаку, который еще никогда не бывал в серьезном бою, обсуждала стратегию битвы с тем, кто никогда прежде не руководил армией. Это куда опаснее, чем вообще не иметь стратегии. Вообще-то, раньше я читал «Искусство войны Суньдзи». Разве не высшее воинское искусство сломить сопротивление врага без боя? Однако, похоже, здесь это не сработает. Я также читал «Партизанскую тактику Красной Армии». Как жаль, что там мы не сможем использовать партизанскую тактику. Мы не можем использовать ни мины, ни рвы. Юй-Ян вновь задумался. Среди 36 стратегем, какая, кажется, наиболее подходящая в этом случае. Даже размышляя в течение длительного времени над такими идеями, как осадить Вэй, чтобы спасти Джао, обманув государя, переправиться через море, воспользовавшись чужим ножом, убить человека, вынудить тигра покинуть гору, они все неприменимы к этой ситуации. Что же до пустой город, нанесение себе увечья или красавица, Юйян надеялся, что они сработают на Кровавой Королеве? И еще немного подумав, Юй Ян понял, что последняя стратегема из 36 в безнадежной ситуации бегство «Лучший прием» был их оптимальной ставкой. Ранее Юй Ян уже воевал против бронзового костяного дракона седьмого уровня. Его череп был невероятно тверд, и он не смог пробить его без врожденного мечаки. Теперь он повстречался с другим монстром бронзового ранга седьмого уровня – демонесса истребляющего клинка. Он считал, что такого монстра лучше не злить. Там было даже бронзового ранга призрачная радужно-крылая шестого уровня, которая помогала с воздуха. И всё было бы в порядке, если бы только эти два монстра, но вишенкой на торте там была ещё золотая королева пятого уровня. Что за существо, этот золотой зверь? Иян уже мог это представить после схватки с трёхголовой химерой в храме Овна. Более того, это кровавая королева, также была золотым королем зверей. Хоть она и была слаба, но она все равно была королевой. Хозяйка города Луахуа по дороге продолжила мотивировать Йояна, советуя ему подумать больше о получении зверя золотого ранга, чтобы покрасоваться перед другими. Так, чтобы он не сдавался так легко. Вдвоем они пересекали горы и реки. Приблизительно через два часа наконец-то прибыли к домину кровавой королевы, летающей горе. Летающая гора — это название типа островов, что летали в небе. Они не существуют на континенте парящего дракона, но существуют на каждом этаже башни Тонтянь. Как минимум один расположен на каждом этаже. В таких местах, как окруженный стенами лабиринт черного камня, домина звезд, можно было увидеть камни, парящие в воздухе и закрывающие обзор неба. Если небесный остров был достаточно большим и выглядел как гора, его называли «летающей горой». Все-таки летающая гора – класс острова в небе, который не был действительно очень большим небесным островом. Можно сказать, что на вершине огромного летающего острова можно было построить не только город. Можно было расположить целое королевство. Например, город водопада хозяйки города Луахуа построен на небесном острове. Под летающей горой было два высоких утеса, соединенных друг с другом. Также там было много летающих камней выглядящих как винтовая лестница, возносящая наверх. На высокой горной вершине, почти достигшей облаков, стояла прекрасная беседка. Неизвестно, сколько лет ушло у матери Кровавой Королевы, чтобы построить такую беседку, неожиданно схожую с человеческой постройкой. Если мы сможем захватить это место, построить виллу и приглашать людей на выходные, это может положить начало прибыльному бизнесу, начал фантазировать Юй Например, в «Аватаре» нарисовали пару летающих островов, нашли несколько актеров, обрядили их в костюмы и сняли фильм, и внезапно стали знамениты на весь мир. Если он сделает из небесного павильона курорт, святой горе из «Аватара» будет не сравниться с ним. Курорт, вероятно, будет не хуже, чем рукотворный пальмовый остров Джумейра в Дубае. «Твоя идея неплоха, но я не думаю, что кто-нибудь захочет так рисковать, чтобы отправиться на третий этаж башни тон-тянь на выходные». Это не поездка на выходные, это поездка за смертью. Хозяйка города Луахуа начала смеяться до упаду. Они вдвоем продолжали болтать и смеяться вместе, следуя горной выемке. Все время они старались найти скрытое место, чтобы незаметно забраться на гору. Неожиданно хозяйка города Луахуа увидела, что над пагодой на вершине горы поднимается черный дым. Она сразу же разъярилась и произнесла, одновременно устремившись на всех парах наверх. «Маленький вор, идем скорее! Кто-то крадет нашу цель!» «Я напоминаю тебе, ты не должен быть мягкосердечным. Убивай любого, кого увидишь. Пока я чего-либо желаю, никто не посмеет украсть это у меня». «А что, если это не демоны бездны, а наоборот люди?» Юэйян чувствовал, что так, как эта территория все еще внутри человеческого домена, то все эти воры монстров могли быть воинами человечества. «Чепуха! В моих глазах есть только один тип врагов». «И это те, кто против меня!» Хозяйка города лохуа похлопала Юи Яна своей приятно пахнущей рукой и уверенно добавила. «Не имеет значения, кто они. Если они откажутся уйти, отруби им руки и ноги ради меня. Я возьму на себя ответственность за все возможные последствия». Юи изначально думал, что хозяйка города Луохуа была кем-то разумным. Кто же знал, что она даже более жестокая, чем небесный краб? Тиран за гранью сравнения юэ сразу же снял двухлезвийную глефу со спины. Кровавая королева, призванный зверь, на которого он уже положил глаз. Так что, естественно, он убьет любого, кто посмеет украсть ее у него. В любом случае, хозяйка города Луахуа сказала, что возьмет всю ответственность. Почему бы не убивать без последствий? Местами камни спиральной лестницы из летающих камней были разрушены, создавая большой, ужасающий провал на пути. Некоторые летающие камни были покрыты кровью и птичьими перьями. Оторванные конечности и сломанные клинки были повсюду разбросаны на земле. Пока Юйян и хозяйка Луахуа были заняты прокладыванием пути наверх, они видели трупы гарпий время от времени. Также тут было несколько заброшенных трупов монстров третьего уровня, застреленных перьями гарпий. Множество тел, все еще двигающихся, лежало в лужах крови. Было ясно, что все они еще не умерли. Громадные трупы пауков были по всему полю, представляя отвратительное месиво. Некоторые их куски все еще горели. Запах сжженной плоти и крови наполнял воздух, обжигая носы и вызывая сильное желание блевать. Было очевидно, что это не человеческая атака, а многочисленное демоническое нападение. Сделав шаг на последний летающий камень летающей горы, Юи и хозяйка города Луахуа нашли труп демонического гиганта. Его голова была полностью отрезана ужасающей силой. Такая смерть, кровавая и кошмарная. В этот раз тут точно будет демонический генерал, или даже демонический командующий руководящей армии, хозяйка города Луахуа, напомнила Юйяну быть осторожнее. Когда они достигли летающей горы, они прошли по узкому горному пути и пролетели уже полпути к вершине горы. По дороге они увидели более сотни монстров из бездны демонов. Она же бездна окруженных гарпиями, численность которых уже сократилась. Тут было как минимум три демонических генерала, которые атаковали по очереди, используя горную местность для скрытых атак, и гиганта, владеющего клинком, чье тело было полностью покрыто кровью. В этой смертельной схватке этот гигант, владеющий клинком, выглядел слегка похожим на женщину Минотавра, но был значительно выше. Размахивая огромным клинком, который выглядел как гильотина, он использовал его против демонов, истребляя низкоуровневых демонов десятками. Его мощь была неудержима. Кроме малого числа атак демонических генералов, способных нанести ему повреждения, тут не было других демонов, которые могли бы остановить атаки гиганта, владеющего клинком. Даже длиннорогие демоны третьего уровня были убиты одним взмахом гиганта, владеющего клинком. Их трупы разрублены пополам. На другой стороне поля боя виднелась ярко-крылая Банши, которая была значительно больше, чем обычный человек. Она была опутана множеством паучьих нитей и не могла взмахнуть крыльями и взлететь в небо. Рядом с ней два демонических генерала, держа большие острые топоры в руках, жестоко атаковали Баншу. Хоть они не могли убить Яркокрылую банши так легко, тело банши было покрыто ранами под градом их атак. Яркокрылая Банше издала жалобный крик, изо всех сил пытаясь освободиться от паучьего шелка, но ее надежда не суждено было сбыться. Было видно, что она полностью обездвижена своими врагами. Юйен считал, что демонические генералы призвали тарантулов или пауков-ловцов для того, чтобы воевать с Яркокрылой Баншей, летающим зверем. Похоже, их стратегия было поймать и связать паучьими нитями ловкую Баншу, способную развивать сверхзвуковую скорость полета. Далее, когда Банша упадет на землю, и ее боевая мощь заметно упадет, они начнут ее убивать. Разумеется, хозяйка города Луохуа смогла сделать намного более полные выводы. Пользуясь своим опытом, например, она догадалась, что гигант, владеющий клинком, должен, скорее всего, страдать от воздействия, ослабляющей демонической моли личинок рассасывающих кости и маниакального красного муравья. В ином случае, как бронзовый монстр седьмого уровня, он не был бы ранен так легко тремя демоническими генералами. Гораздо хуже было то, что он впал в бешенство и сражался без капли разума. Словно ударная волна, неожиданно в воздухе прозвучал пронзающий уши крик. Неважно, обычный монстр или демонический генерал, услышав настолько режущий, высокий и пронзительный крик, все они повалились на землю один за другим, словно срезанные стебли пшеницы, упавшие на землю. Некоторые низкоуровневые монстры мгновенно умерли. Их головы взорвались, словно арбузы. Куски мозгов и плоти разлетелись по всей округе. Даже сильный гигант, владеющий клинком, и бронзовая демонесса, истребляющая клинка седьмого уровня, упали на землю, схватившись за раскалывающиеся головы. Когда юй услышал этот крик, то он также почувствовал головокружение. В его глазах потемнело на две или три секунды, как если бы кто-то ударил его сзади. Однако врожденная ки в его теле сразу же рефлекторно сработала на пронзительный звук покрывая все его тело и формируя что-то похожее на медленно вращающийся циклон для защиты головы. Головокружение постепенно исчезло, замененное чувством такой свежести, что нельзя было выразить словами. Его голову заполнила свежесть и улучшилось не только его самочувствие, его ум стал в сотню раз яснее, чем обычно. Эта ответная реакция врожденного Ки сделала Юэ Яна очень счастливым. Может ли быть что это врожденная ступень невидимого врожденного мячаки единение пяти чувств. Он уже давно осваивал второй уровень врожденного невидимого мячаки, но там было много загадочного. того, чего он не мог понять. Сперва Юияну казалось, что все он понимает, но в процессе упражнений он оказывался совсем невежественным. Под десяти тысячелетним дубом Юянн получил откровение сер природы, что значительно увеличило его духовную реальность. Тогда он также осознал метод прорыва на третий уровень. Сейчас, после получения ужасающей звуковой атаки из-за рефлекторного защитного действия врожденной Ки, он неожиданно понял суть зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Единение пяти чувств. Его пять чувств стали намного острее. По сравнению с ним, хозяйка города Луахуа не смогла быстро избавиться от оглушения. Она закрыла лицо руками и болезненно простонала. «Это... это крик Банши Кровавой Королевы. Похоже, что она встретила могущественного противника. Мне нужна одна минута, чтобы восстановить свою оптимальную форму. Если ты можешь двигаться, тогда быстро бери инициативу в свои руки, пока оглушающий эффект от крика Банши все еще действует. Убей тех демонических генералов. Подожди, не ходи, там несколько существ в воздухе. Осторожно! Осторожно, этого товарища зовут малиан. «Он один из трех известных демонических командующих. Его способности могут быть даже наравне со мной. Это будет очень тяжелая битва, ты должен помнить, что я сказал ранее. С чем бы ты ни столкнулся, ты должен в первую очередь отдавать приоритет сохранению собственной жизни». Неожиданно темная фигура с грохотом сверху свалилась на землю. Фигура, тяжело свалившись на землю, создала облако из пепла и шрапнель из расколотых камней. Юйен приостановился, когда увидел одетого в полный доспех демонического рыцаря, восседавшего на спине черного летающего дракона. Он и его дракон свалились на землю вместе. Глаза черного летающего дракона сразу же побелели, и он потерял сознание. Темная кровь сочилась из его рта и глаз, и ушей. Что же до рыцаря-демона, на его спине он держался за голову, смотря на небо и крича от боли. Словно кто-то всадил железные кухни ему в голову. Было видно, что он ужасно страдает. Видя такой результат, Юэй Ян совсем не считал это странным. Разделенный таким маленьким расстоянием, даже он, достигший врожденной реальности, чувствовал, словно кто-то заехал ему по затылку молотком, когда услышал пронзительный крик. Этот парень получил прямой удар от крика на короткой дистанции. Впечатляло уже то, что его голова не взорвалась и не превратилась в кашу. Похоже, что этот парень был Малианом. Так он один из трёх известнейших демонических командующих. Трое известнейших звучало так, словно они могущественные существа. Там была ещё одна златокрылая девушка, падающая с неба. Её тело было покрыто кровью, окрашивая её снежно-белые груди и всё остальное тело, одетое в броню демонессы. Что-то похожее на кинжал глубоко вонзилось в её грудь. Свежая кровь текла рекой, окрашивая красным всё её тело. Она парила в воздухе с большим трудом, вздрагивая и дрожа в полёте. Выглядела так, словно она хотела сбежать с поля боя. Однако, похоже, она не имела сил даже на взмах крыльями. Её полёт приближался всё ниже и ниже к поверхности, и в итоге она с громким хлопком упала на землю прямо перед Юияном. Выглядела так, словно она желала взлететь вверх. Но в тот момент, когда она была готова подняться, Она выплюнула целый рот крови и без сознания упала на землю, утопая в боли. Обе стороны тяжело ранены. Кровавая королева и демонический командующий сражались, пока не получили настолько тяжелые травмы. Сердце Юи Яна бешено колотилось. Он был так возбужден, что его пульс стал в три раза выше нормального. И разве это не показывает, что небеса послали ему кровавую королеву на блюдечке с голубой каемочкой? Если он откажется от дара, то, скорее всего, он на себя божественное наказание. «Вы двое можете сражаться, не торопитесь, я просто подберу то, что между вами». Он сразу же рванул к кровавой королеве, что лежала без сознания, собираясь использовать фантомную тень, чтобы захватить ее тело. Неожиданно подул мимолетный бриз. В какой-то момент позади него появился силуэт. Силуэт держал демонический клинок странной формы, сиявший ярким золотым светом и готовился ударить в затылок Юйяну. В какой-то момент позади него появился силуэт. Силуэт держал демонический клинок, странные формы, сиявший ярким золотым светом, и готовился ударить в затылок Юйяну. «Да здравствует призыв!» Глава 88. Читает Олег вельчаков Силуэт разрубил Юйяна демоническим клинком надвое. Одновременно с этим он холодно ухмыльнулся. «Идиот!» Однако он мгновенно застыл. Он застыл так, потому что тело Юйяна исчезло словно по волшебству. То, что он разрубил напополам, на самом деле было не тело Юйяна. Это было что-то похожее на Юйяна. Так куда же делся настоящий Юйян? Я согласен, ты идиот! Двулезвийная глифа неожиданно появилась, окутанная ревущим, ярким, сияющим пламенем и испускающая зловещего вида черный дым. В тот же миг лезвие неожиданно яростно устремилось вниз, сияющим блеском разрезая воздух. Нанося удар в спину силуэта, который все еще сжимал свой клинок. Пока двулезвийная глифа прорубалась через демоническую броню, нога неожиданно появилась, выдав усиленный волшебный пендаль по заднице силуэта. Силуэт спинка непреднамеренно совершил полет, летя по прямой, словно стрела прямо в землю, сшибая каждый труп демона на его пути. Тот в итоге смачно врезался в склон горы с громким, громоподобным звуком удара. Горная твердыня сотряслась, пыль и мусор разлетелись повсюду вокруг. На земле длинный прямой поч, созданный силуэтом, тянулся, оставленный позади. Завладев преимуществом над противником, смотревший на него свысока, Юэйян, чья скрытая атака была успешна, закричал в сердце из-за провала. Если бы он использовал его гигантскую тень, чтобы увеличить его силу в сотню раз, то этот устрашающий Малиан, скорее всего, бы сдох. В данный момент его силы не было достаточно, чтобы нанести смертельную рану. Громкий взрыв раздался около стены скалы, когда темный силуэт неожиданно взмахнул, разряжая магический клинок. Это действительно был рыцарь, что раньше сидел на летающем черном драконе. Он был одним из трех известных демонов-командующих малиан Хоть он получил смертельный удар от скрытой атаки Юи-яна, его лицо все еще было полно высокомерия. Он не спеша убрал камни с плеч и посмотрел надменно на Юи-яна. «Маленький червь, у тебя есть скорость, но ты слишком слаб. Как тебя зовут?» «Не разговаривай с ним. Он имеет странного зверя, ревущего летающего дракона, который является душой слепого летающего дракона». Как только ты с ним заговоришь, то сразу же анимеешь, как минимум на пять минут. Он хочет не дать тебе призвать твой гримуар. Быстро убей демонических генералов, а этот товарищ мой. Как только хозяйка города Луахуа закончила говорить, Юи Ян мог увидеть его божественным зрением, что со стороны спины появился шар темной энергии, медленно трансформирующийся в дракона, рванувшего к хозяйке города Луахуа. Что же до хозяйки города Луахуа? Она с самого начала была готова. Подняв руки, она призвала ее золотой гримуар. Щит, засиявший ярким золотым светом, неожиданно появился, вовремя блокируя черную энергию, которая была похожа на летающего дракона, оставляя ее в ней «Хозяйка города Луахуа, давно не виделись! Нет смысла в сражении с тобой, мы воевали дюжину раз, но каждый раз это заканчивалось ничьей!» «Я верю, что в этот раз разницы не будет. Я действительно скептик. Сможет ли твой подчиненный продержаться более минуты, сражаясь с моими пятью демоническими генералами, которые объединятся вместе, чтобы атаковать его?» Малиан также призвал свой золотой гримуар. В то время, когда он говорил, пять демонических генералов стали трясти их головами. Выражения на их мордах наполнились болью, когда они начали вставать один за другим. Они не смогли вынести крик баньши Кровавой Королевы. И неважно, как они были сильны. Хозяйка города лохуа посмотрела на Юэ яна и увидела, что этот маленький паршивец не пострадал от каких-либо воздействий. И она уняла тревогу в душе. Она не знала почему, но несмотря на то, что она взаимодействовала с ним всего несколько раз, она могла почувствовать с ее женским шестым чувством, что этот парень стоит того, чтобы на него положиться. В ее сердце она чувствовала необъяснимую уверенность в нем. Если бы это был кто-либо другой, она бы не стала брать случайного маленького вора, который все еще проходил очищение на первом этаже, и идти на третий этаж башни Тонтянь, протаскивая в одиночку этого человека, чтобы покорить кровавую королеву. Несмотря на все ожидания, даже не зная, почему она точно была уверена в нем, просто взглянув на него, это было так, словно он был лучшим выбором для нее в качестве партнера для объединения. «Убейте его для меня!» Малиан пристально наблюдал за выражением лица хозяйки города Луахуа, но он обнаружил, что она не выказывает ни тени страха. Он сразу же почувствовал раздражение в глубине души. «Может ли быть, что она была уверена в этом проворном маленьком воре?» столкнувшись с пятью демоническими генералами, которых он лично выбрал, и сделал их своими доверенными помощниками, объединенными с почти сотней элитных солдат, то, что он отбирал лично. Сможет ли этот проворный маленький вор выстоять против них? Или может быть, что эта уверенность хозяйки города Луахуа притворна? С ее коварным спокойствием она не стала бы показывать страха, даже если бы она была в невыгодном положении. Так что это легко может быть блеф. «Да, сэр!» Пять демонов-генералов громко отрапортовали. Пять демонических генералов не стали вместе сразу же атаковать. Они считали, что этот маленький человеческий вор не заслуживает того, чтобы сражаться с ними впятером, используя всю свою силу. Если бы не приказ Малиана, они бы приказали самое большее нескольким длиннорогим демонам использовать их острые клыки, чтобы порвать этого маленького паршивца на куски. Один демонический генерал начал выходить из толпы, готовясь атаковать, пока другие смотрели за ним сзади. В случае, если бы хозяйка города Луохуа начала неожиданную атаку. Остальные трое продолжили осматривать поле боя, готовые устроить засаду демонессии истребляющего клинка. Призрачная радужно-крылая банша успешно с боем вырвалась из паучьей паутины в какой-то момент. Но она не стала сражаться напротив. Она в панике улетела в небеса. Может быть, это потому, что Кровавая Королева получила смертельное ранение и должна была скоро умереть? Более того, обстановка на поле боя выглядела совсем нехорошо. Эта призрачная, радужнокрылая банша действительно бросила ее, Кровавую Королеву, и землю, что защищала, убегая сама по себе. С другой стороны, демонесса истребляющего клинка пришла в себя после головокружения. А один из похожих на Минотавра решил не сбегать, когда встретил смерть. Он, исполненный гнева на армию монстров, пожирал и варварски атаковал их. Он отказывался покидать поле боя, что бы ни произошло. Раз за разом он пытался прорваться на помощь к своей смертельно раненой кровавой королеве. Но из-за низкого интеллекта он попал под еще одну ядовитую атаку от маниакального красного муравья. Из-за этого он стал легкой мишенью для атак демонических генералов. Он был спровоцирован до того, что впал в ярость и забыл о миссии спасения его кровавой королевы. Вместо этого, продолжая преследовать демонических генералов, в противном случае он бы варварски атаковал монстров, кроме них. Увидев, что армия монстров совсем не может выстоять против этой бронзовой демонессы истребляющего клинка и несет большие потери, Малиан призвал серебряного летающего дракона присоединиться к драке. Он устремился в небо, атакуя, его целью было контролировать буйство демонессы истребляющего клинка. Однако главное внимание Малиана было все еще сосредоточено на хозяйке города Луахуа. Много раз воевавшись с хозяйкой города Луахуа, он знал, что звери этой человеческой девчонки имеют великолепную атакующую силу. Они могут убить противника в мгновение ока. Если бы для нее сначала не требовалось время на зарядку энергии, то он считал, что кроме него ни одна живая душа не смогла бы выжить под ее атаками. «Разъетающий летающий дракон!» Малиан вызвал другого летающего дракона. Юэйян понял, что этот парень был практически сумасшедшим коллекционером летающих драконов. Он ехал на спине черного летающего дракона, имел ревущего летающего дракона, который мог скрытно атаковать его врагов, серебряного летающего дракона, который мог генерировать электрический разряд, чтобы атаковать самку Минотавра. И еще он вызвал разъедающего летающего дракона, чтобы атаковать хозяйку города Луахуа. Со сколькими же летающими драконами этот парень вообще заключил контракт? Юйуян действительно был шарашен Конечно, летающие драконы — хорошие звери но если необходимо, сделать всех его контрактных зверей летающими драконами. Хозяйка города Луахуа позволила треххвостной снежной лисице между ее ног остаться внутри щита. Этот разъедающий дракон, Малиана, был методом противодействия ее шестихвостого духа лисы, в которую ее треххвостая снежная лисица превращалась. Шестихвостый дух лисы был очень чист, однако он боялся осквернения. «Если его чистая энергия будет осквернена, тогда его боевая мощь сильно упадет». Она холодно хмыкнула, призывая яркую фею. Она приказала ее повиснуть внутри, быстро поглощая, усиливая ее световой навык. «Будь осторожен, если настанет действительно опасно. Призови свой гримуар и спрячься внутри гала гримуара». Хозяйка города Луахуа предупредила Юияна. Затем закрыла глаза и сосредоточилась приготовившись использовать самый быстрый метод накопления энергии света, чтобы атаковать и моментально убить армию монстров и демонических генералов. «Убить!» Малиан, очевидно, знал о ужасающей силе ее атаки Авроры. Он сразу же поднял руку, указывая на юя Яна и отдавая приказ своим демоническим генералам убить его. «Что за нафиг? Ты думаешь, что я свинья, которая будет зарезана по твоему приказу?» Юэ Ян был очень разочарован. Если бы ему не нужно было думать о краже тела Кровавой Королевы, используя Фантомную Тень, он бы уже давно убил тех демонических генералов, используя магическую глефу Хуи кто вообще даст им шанс показать их силу. Однако сила воли Кровавой Королевы очень сильна. Юй Ян тайно использовал Фантомную Тень, чтобы подчинить ее. Но все происходило так, словно знала, что она превратится в марионитку после того, как будет подчинена. Так что она использовала всю свою силу воли, чтобы сохранить свою душу. Даже если она была почти при смерти, она все еще была золотой королевой пятого уровня. Не имеет значения, как много раз Юй-Ян пытался, он не мог добиться успеха. Увидев, что сила воли Кровавой Королевы слишком сильна и что она скорее умрет, чем покориться, Юй-Яну не оставалось иного выбора, кроме как забыть о подчинении ее души. Он приготовился отозвать свою тень и убить оставшихся демонических генералов, которые размахивали клинками, спеша к нему. Он позже подумает о подчинении ее души. Будет жалко, если Кровавая Королева умрет, но он не мог овладеть ее душой, что бы он ни делал, поэтому юй не мог воплотить свои намерения в жизнь. Подчинение души имеет определенную вероятность успеха. Более того, его целью была Золотая Королева Зверей пятого уровня. Это не бронзовая корова-варвар пятого уровня. Так что это совершенно нормально для Фантомной Тени провалить подчинение души. Юи не успел толком развернуться, как ему уже пришлось с безумно быстрой скоростью блокировать атаку меча демонического генерала взмахом его двухлезвийной глифы. Затем он замакнулся клинком хуй Джин, чтобы убить. Неожиданно яркий золотой свет засиял позади него, очень сильно шокировав всех. Это приковало все взгляды к источнику света. Это событие заставило Юи Яна от радости почти сойти с ума. Он ошарашенно потерял дар речи. Ведь когда он бросил попытки подчинения тела кровавой королевы, королева сразу же начала сливаться с фантомной тенью и моментально заключила контракт. Похоже, что она боялась смерти, но ее гордость королевы заставляла ее желать смерти вместо того, чтобы позволить ее телу превратиться в марионетку. В этом заключалась причина, почему она сопротивлялась подчинению, даже будучи на смертном одре. Однако, когда Юиян бросил пытаться починить ее тело и приготовился отозвать фантомную тень, она сразу же воспользовалась фантомной тенью и поглотила ее. Всего за несколько мгновений все ее тело легко и плавно слилось с фантомной тенью, заключая контракт с Юияном. Фантомная тень изначально была духовным зверем-стражем. Но когда Кровавая Королева слилась с ней, то она снова заключила контракт. Это полностью сбило с толку Юияна. Прямо сейчас она считается как его духовный зверь-страж или как обычный призрачный зверь. Больше всего сбило с толку ее на то, что он мог контролировать тело Кровавой Королевы и мог чувствовать, насколько слабо было ее тело. Но он совсем не чувствовал ее мысли. Это был еще один безответный вопрос. «Живо! Убейте его!» Малиан немедленно проревел. Если же Кровавая Королева не умрет, она будет труднейшим оппонентом, когда она восстановится после травм. Изначально, если бы не подлая атака, в результате которой ей всадили в грудь кинжал золотого ранга «Убийцу драконов», то Малиан считал, что ситуация на поле боя сейчас развивалась бы совсем по-другому. Прямо сейчас, когда пять демонических генералов, чьи выражения полностью изменились, всей гульбой неслись к Юэяну. Юэян подошел и вытащил кинжал «Убийца драконов», который все еще был всажен в сердце Кровавой Королевы. В тот же миг он раздробил целебный камень, чтобы исцелить ее раны. Вообще-то, даже без целебного камня, Кровавая Королева Золотого Ранга точно бы не умерла так легко. Самой опасной вещью для ее жизни был кинжал Убийца Драконов, которого бы даже гигантский дракон испугался. Сейчас этот кинжал Убийца Драконов был вытащен. Раны Кровавой Королевы быстро затягивались. Более того, купаясь в исцеляющем свете целебного камня, она восстанавливалась даже еще быстрее. Хоть ее тело все еще было очень слабым, но жизнь теперь была вне опасности. Более того, юй полагал, что она считается как его духовный зверь-страж. Возможно, она с этого момента больше не сможет по-настоящему умереть. Как только пять демонических генералов все вместе атаковали, юй чувствующий большой объем энергии для призыва в его теле, немедленно призвал одновременно его бронзовый гримуар и тень коровы-варвара. Возможно ли? что после получения сердца природы и единения пяти чувств у него улучшились навыки призыва. Тень коровы-варвара внушительно показала себя в тот же миг, как она появилась. Огонь вырвался из ее пасти и ноздрей, ее глаза ярко запылали красным. Демонический генерал, на которого она уставилась, неожиданно жалобно закричал. Его тело свалилось в воздухе на землю. Он лежал парализованный на земле, а его ноги выглядели как у хорошо растоптанного таракана. Хоть он не умер мгновенно, однако не было даже надежды на спасение жизни этого парня. «Мгновенно убило демонического генерала?» Малиан был ошарашен. «Как? Как такое может быть?» Оставшиеся четыре демонических генерала ударили их оружием по щиту бронзового гримуара, но все атаки были отражены и отброшены на несколько метров. Наблюдая, как тело их коллеги было медленно раскатано, растоптано в лепешку, Демонические генералы ударились в панику. Они были напуганы до глубины души. Это не было, это не было бы страшно, если бы оппонент был сильным. Им просто надо было бы сражаться все вместе, но как они могут воевать с противником, который может их мгновенно убить?